Глава третья. Из стабилизации в кризис. Впервые Центральный банк страны возглавляет женщина. Татьяна Парамонова руководит жестко и экспрессивно. Валютный коридор как лекарство от колебаний. Банкиры недовольны начавшейся финансовой стабильностью. Они хотят большего влияния на политику ЦБ. Парамонова отвергает их предложения. Госдума не утверждает Парамонову председателем Центробанка. Банк возглавляет хороший знакомый премьер-министра Виктора Черномырдина Сергей Дубинин. Эпоха семи банкирщины. ЦБ печатает рубли, чтобы помочь исполнить обещания только что переизбравшемуся президенту Ельцину. Рост ГКО. Деноминация, обмен денег, кризис. 1994 год, октябрь. Заместитель Геращенко Татьяна Парамонова становится исполняющим обязанности главы ЦБ. 1995 год. Июль. В России вводится валютный коридор, который должен сдержать резкие колебания рубля. 1995 год. Август. Кризис на межбанковском рынке. 1995 год. Октябрь. Центробанк возглавляет бывший исполняющий обязанности министра финансов и член правления «Газпрома» Сергей Дубинин. 1995 год. Декабрь. Правительство России проводит залоговые аукционы, участники из банкиров превращаются в олигархов. 1996 год. Январь. Допуск иностранцев на рынок государственных краткосрочных облигаций. 1996 год. Июнь. Ельцин с трудом переизбирается на следующий срок. 1996 год. Июль. Предвыборная эмиссия 5 триллионов рублей печатается для выполнения обещаний президента. 1998 год. Январь. Начало денежной реформы. Урезание у денежных знаков многочисленных нулей, появившихся из-за многолетней высокой инфляции. Тысяча превращается в рубль. 1998 год. Март. Отставка правительства Черномырдина. Премьером становится молодой технократ Сергей Кириенко. 1998 год. Август. Россия объявляет дефолт по долгам. В 1995 году в России, пожалуй, впервые после долгих лет политической суматохи и постоянного политического кризиса, появляются первые намеки на экономическую стабильность. Центральным банком теперь руководит женщина, жесткая и принципиальная. Татьяна Парамонова вводит валютный коридор для рубля, чтобы тот не скакал то вверх, то вниз, вызывая очередную панику у населения. Но политическая ситуация не непростая. Трудная жизнь заставляет людей с теплотой вспомнить о спокойных годах советского периода. Социологические опросы показывают, что россияне готовы голосовать за коммунистов. Ельцин не хочет упускать власть. Он всеми возможными путями пытается удержать ее. Добиваясь расположения разбогатевших, но пока не окрепших финансово банкиров, президент объявляет залоговые аукционы. Это хитрая схема, придуманная одним из банкиров по передаче конкретным людям государственной собственности за маленькие деньги и с использованием государственного финансирования. На выборах 1996 года Ельцин обходит кандидата от коммунистов. Избранные банкиры тоже берут свое. Благодаря залоговым аукционам они становятся богатыми, теперь их называют олигархами. Они стараются влиять на власть, в том числе на Центральный банк. Центральный банк тоже вовлечен в политическую борьбу. Председателя ЦБ Сергея Дубинина заставляют напечатать 5 триллионов рублей, чтобы выполнить предвыборные обещания президента Ельцина. После затяжного падения ВВП России в 1997 году начинает осторожно расти. Российское правительство успешно осваивает новый инструмент – государственные краткосрочные облигации ГКО. Правительство берет в долг под высокие проценты, выплачивает их и выпускает новые долговые бумаги. Деньги от ГКО помогают латать дыры в бюджете. Собираемость налогов низка. Бюджету постоянно не хватает денег на социальные нужды. ГКО становится настоящей пирамидой. В 1998 году правительство не выдерживает нагрузки по выплатам и объявляет дефолт по государственным обязательствам. На фоне очередного падения цены на нефть в России начинается серьезный экономический кризис. Ельцин меняет премьеров одного за другим, пытаясь стабилизировать ситуацию. Снежная королева. Из-за полной тишины в кабинете хруст казался громким. Татьяна Парамонова, первый зампред Центробанка, сильная и властная женщина, сидела одна и грызла лед. Перед ней на столе стоял только стакан с прозрачными кусками. Время от времени она пальцами доставала их из стакана, клала в рот, с хрустом раскалывала зубами и замирала, наслаждаясь тем, как они, отдавая свой холод, превращались в воду. Именно в этот момент, когда ледышки становились водой, хорошо думалось. Она уже знала, что завтра, 18 октября, президент назначит ее исполняющие обязанности главы Центрального банка. Все было так быстро и неожиданно. Ее карьера подошла к пику. Осталась всего одна ступенька утверждения в Госдуме, и ты – председатель Центробанка. Парамонова стала первой женщиной, возглавившей эту организацию. Пока, правда, с приставкой «ИО». Женщины в Советском Союзе много кем бывали. И летчиками, и даже космонавтами. А вот главой Центрального банка – ни разу. Теперь у ЦБ появилась своя королева. Снежная королева. Сильная и холодная. Парамонова взяла очередную ледышку из стакана, положила ее в рот, захрустела и задумалась. Она еще никому из коллег не сказала, что ей поступило предложение возглавить Центральный банк. Только обсудили это с Виктором геращенко Теперь хотелось посидеть в одиночестве и подумать. Через 10 минут стакан был пуст. Парамонова подняла трубку и сухо сказала «Еще льда». Ельцин давно собирался снять Геращенко, потому что тому постоянно давали плохие характеристики и свои, и иностранцы. Американцы, консультирующие президента по экономике, считали и исчадием ада и даже публично называли его верным слугой централизованного планирования. Можно было сделать главой Центробанка кого-нибудь из реформаторов, например, Егора Гайдара или Бориса Федорова, но Ельцин опасался, что они, жесткие противники Геращенко, начнут раскачивать ситуацию, резко меняя курс. А президент уже был научен горьким опытом, Он знал, что такие качели это политические проблемы и головная боль. Еще ему предлагали Сергея Егорова, президента Ассоциации российских банков. Но допускать лобби банкиров до управления регулятором, Ельцину казалось еще худшей идеей. Банкирам он не доверял. Кандидатура Парамоновой казалась прекрасным компромиссом. Центробанк знает как свои пять пальцев в радикализме не замечено, строптивой не будет. Геращенко, который предложил ее Ельцину, Она тоже казалась идеальным выбором. Не сменит курс и не расформирует команду. Правда, у Парамоновой слишком резкий характер. Говорит то, что думает, прямо в лоб. Но в данной ситуации, по мнению Геращенко, это преимущество. Значит, будет твердо протаскивать сквозь неспокойную пучину политических волн профессиональные решения Центробанка. Он пообещал ее поддерживать, если что, обеспечивать политическое прикрытие. Рамонова – рабочая лошадка Центробанка, карьерный финансист. Сразу после окончания Московского института народного хозяйства в начале 70-х годов она пришла работать в систему Госбанка СССР. Да так там и осталось до его закрытия после развала СССР. Несколько месяцев проработав в коммерческом банке, с готовностью приняла предложение геращенко прийти уже в Центральный банк России. Тогда он дал ей техническую сферу ответственности. методологические функции, и подчинил ей два департамента — сводный экономический и организации исполнения госбюджета и внебюджетных фондов. Но Парамонова за два года из технического зампреда превратилась в ключевого. Геращенко не мог обойтись без нее, на встречи и совещания часто брал ее с собой. Он и сам не заметил, как Парамонова стала незаменимой. Геращенко очень расстроился, когда 10 октября Она призналась, что депутаты Госдумы предложили ей возглавить Минфин, и она готова согласиться. Впрочем, она не успела. На следующее утро случился «Черный вторник», и все полетело в тартарары -э. «Татьяна, все будет хорошо», — вспоминала Парамонова последний разговор с Геращенко. «Все будет хорошо», — подумала она и положила в рот новую ледышку из стакана. «Черный вторник» превратил Парамонову в полновластную хозяйку Центробанка. Он определил ее судьбу — и дал вектор профессиональной деятельности. Благодаря этому событию она начинала исполнять обязанности председателя Центробанка, и ее основной заботой стал курс рубля. С тех пор именно он, а не инфляция, стал неформальным главным ориентиром финансовой и экономической политики России. Однажды, спровоцировав политический кризис, курс стал фетишем для чиновников. Вопрос, что будет с курсом, задавались ей чиновники всех последующих правительств и главы Центробанка. Страх, что придется отвечать за резкую девальвацию, стал основным для всех руководителей. И даже когда девальвация, пусть незначительная, была необходима, чиновники старались искать другие рецепты именно из-за боязни политических разбирательств по поводу курса. Политические игры и расследования вокруг «Черного вторника» могли повернуть историю вспять. Если бы разбирательства были жестче, то власти могли бы ввести специальные ограничения на свободный обмен валюты. До этого решения было пару шагов, и страна бы отправилась обратно, в Советский Союз. Рыночным же уроком было то, что макроэкономика не просто теория из учебников, а жизнь. Эмиссия, которой не брезговали весь 1994 год, не просто высокая инфляция обеднений людей, но и панические очереди в обменнике, политическое недовольство электората. Парамоновой выпала роль стабилизировать курс и сделать его политически безопасным. и она пошла на пролом, начиная воплощать в жизнь жесткую монетаристскую политику. Коридор. Жара накрыла, словно душный мешок. Как только вышли из самолета, сразу почувствовали разницу. Вроде бы в Москве тоже тепло, но оказалось, что это не так. Тель-Авив встретил делегацию Центрального банка России температурой плюс 30. Парамоновой сразу захотелось льда, но надо было терпеть. В мае 1995 года несколько сотрудников Центробанка России, включая ИО председателя Татьяну Парамонову и ее помощника Виктора геращенко приехали посмотреть, как работают коллеги в Израиле. Их опыт интересовал российский Центробанк, поскольку Израиль был воюющей страной, но со стабильной финансовой системой. Как коллегам удается находить баланс в условиях политической нестабильности и удерживать курс валюты? Этот вопрос стоял первым в повестке дня российских центробанкиров. Россия, войдя в период нищеты и нестабильности, начала вести войну на своей территории, в Чеченской республике. После распада СССР Чечня провозгласила себя независимым государством и отказалась подписывать с Россией федеративный договор. За несколько лет она сильно криминализовалась. Началась гражданская война. В декабре 1994 года Ельцин подписал указ о об обеспечении законности и правопорядка на территории Чечни, и Россия ввела в республику войска. Любая война — зло и для людей, и для бюджета. Война в России, где никак не могли избавиться от хронического дефицита бюджета и накапливались неплатежи по бюджетным расходам, казалось финансовым безумием. Но она шла, требовала затрат, и надо было искать выход из тупика финансовой нестабильности. Население России даже не бежало, а удирало от рубля. Как только у людей появлялись свободные средства, они тут же их обменивали на доллары. Доверия к рублю и финансовым властям не было вовсе. В конце января 1995 года валютные резервы были истощены. Тощие резервы как последний шаг у развилки двух дорог. Куда же идти? Вернуться к мобилизационно-административным методам распределения валютных ценностей или сохранить рыночный механизм обмена и распределения иностранной валюты? МВФ, который кредитовал Россию, говорил, что надо резко начинать политику финансовой стабилизации. Логика следующая. Усталой, измученной прежде всего либерализацией цен российской экономики, нужна хоть какая-то стабильность. Конечно, все понимали, что речь идет не о стабильной сытости. Речь о фиксации ситуации. Нужно время, чтобы перевести дух. МВФ, от кредитов которого сильно зависела власть, подталкивал Россию к введению фиксированного курса рубля. Первый вице-премьер Анатолий Чубайс был полностью согласен с этим и пер как танк, торопил власти. Доводы МВФ казались ему логичными. Многие страны прошли через это, и для России это тоже неизбежно. Смысл мероприятий заключался в том, что вся фискальная и денежно-кредитная политика страны должна фактически ориентироваться на поддержание фиксированного курса. Он был придуман в 1944 году в американском городе Бреттон-Вудсе и поэтому получил название бреттон валютной системы». Тогда там ввели правило, что резервной валютой для международных расчетов будет американский доллар, а все национальные валюты жестко привязывались в определенном фиксированном отношении к нему и уже через него к золоту. После Второй мировой войны многие страны внедрили эту политику. Но со временем мировая система менялась, росла и валютная система. Страны стали отказываться от фиксированного курса. Россия, которая пропустила период рыночной стабилизации после Второй мировой войны, нужно было осуществить то, что применили другие страны раньше. Так говорили в МВФ. Парамоновой давление Чубайса МВФ не нравилось. Их план был слишком жестким и резким. Они хотели загнать Россию в 4-5% ВВП-дефицита бюджета уже в 1995 году, когда при самой большой экономии получалось лишь 7-8% ВВП. Россия просто не вписывалась в такой дефицит в столь короткие сроки. Хорошая теория для учебника, но на практике требовалось время. МВФ всегда задавал очень высокие темпы для любых преобразований. Но скорость была определена для лошади, обежал на самом деле слон. поэтому не всегда получалось сделать так, как хотелось бы. Но Парамонова, госбанковский ветеран, не знала, что предложить взамен фиксированному курсу. Она не представляла себе, есть ли вообще альтернатива. Парамонова убедила Черномырдина подождать с фиксацией курса для балансировки финансовой системы. Премьер, признав аргументы трезвыми, к ней прислушался, не поддавшись напору Чубайса. Ему невооруженным глазом было видно, что сейчас российский бюджет не вписывается в ограничения по дефициту от МВФ. К тому же Парамонова боялась не входа в фиксированный курс, а выхода. При высокой инфляции он означал нарастание диспропорций и неизвестные последствия при выходе из режима фиксированного курса. И Парамонова прекрасно понимала, что за все перекосы и катаклизмы при выходе будет отвечать именно Центральный банк. Козлом отпущения выберут ее. Она не хотела рисковать. Выторговав передышку у премьера, Парамонова не знала, что будет дальше. Она постоянно думала о фиксированном курсе. Эта тема беспокоила ее. Она обреченно размышляла, что настанет пора уступить МВФ. Вряд ли передышка продлится долго. Центробанк и так жестко поступил со всеми. Резко сократил финансирование дефицита бюджета и ввел нормы резервирования на остатках средств коммерческих банков. Из-за того, что он перестал печатать деньги для погашения дефицита бюджета, стали расти неплатежи. Бюджет просто-напросто отказывался от своих обязательств. Банкиры же возненавидели исполняющую обязанности председателя за новый инструмент – резервирование на остатках средств комбанков. Для банкиров это означало временную блокировку части активных, высоколиквидных денег. Впервые свобода в использовании своих средств у банка была ограничена. Такой монетарной мерой Парамоновой удалось остановить волну валютных спекуляций – Жёстко, но этого было мало, МВФ требовал идти дальше. Парамонова думала о валютной дилемме все время. И когда шла пожаркой жаркой улице в аэропорту к машине, и когда ехала в Тель-Авив в прохладном кондиционированном салоне автомобиля и смотрела на мелькающий пейзаж израильских улиц. Фиксированный курс стал главной заботой, когда и как его лучше вводить, а главное, как из него выходить. Глава израильского ЦБ Якоб Фрэнкель был рад принять у себя российских коллег. «Какая же вы смелая женщина!» – неустанно повторял он Парамоновой. Это не был дежурный комплимент. Френкелю, грамотному экономисту и улыбчивому мужчине невысокого роста, и вправду казалось, что быть председателем ЦБ такой огромной страны, как Россия, которая трудно-притрудно переходит к рыночной экономике, сродни подвигу. Парамонова холодно улыбалась на восторженные реплики Френкеля и задавала вопросы о финансовой политике. Он с готовностью рассказывал о том, как был образован банк и какие трудности ему пришлось пережить в периоды становления государства, как он перевоплотился из англо-палестинского банка еврейского национального агентства в Лондоне в Национальный банк Израиля. Френкель завершил исторический экскурс с улыбкой. В общем, приключений было много. Парамонова, у которой в голове только и крутился фиксированный курс, спросила не невпопад. «Господин Френкель, а как вы держите курс? Жестко?» «Нет». Парамонова нахмурилась. Френкель, уловив эмоцию после паузы, добавил: «Мягко держим. Он у нас в коридоре». Парамонова удивленно смотрела на Френкеля, не понимая, о чем речь. «В коридоре? В каком коридоре?» Френкель, увидев, какое впечатление произвел на российскую коллегу, рассмеялся. «В коридоре не в прямом смысле слова. Мы для управления шекелем применяем режим валютного коридора. Это когда власти обозначают верхнюю и нижнюю границу колебания обменного курса. Френкель замолчал. Парамонова раздраженно прервала паузу. И... Фрэнкель продолжил. И главная задача банка — удержать курс в границах этого коридора. Если получится, появится доверие у рынка и людей. Парамонова торопливо спросила. Но коридор жесткий? Нет. Коридор можно пересматривать. Главное — пересматривать по жестко установленным правилам. Правило обеспечивает спокойствие рынку. Возможность изменений позволяет следовать за реальным курсом. Коридор не догма, он лишь снимает волатильность. Парамонова расцвела в улыбке. Фрэнкель удивленно ее рассматривал. Он, наконец, увидел ее искреннюю улыбку. Он никак не мог понять, что необычного он сказал этой железной леди, почему она стала выглядеть счастливой, в прямом смысле слова. Парамонова глубоко вздохнула и весело сказала. «Мистер Фрэнкель, мистер Якоб, как же хорошо вы все рассказали!» Френкель не удержался от улыбки, когда подумал. «Русские женщины — странное создание!» Парамонова продолжала радостно говорить. «Коридор — это же выход!» «Мистер Френкель, пожалуйста, расскажите нам поподробнее про коридор. Нам тоже нужен коридор!» Все присутствующие вдруг заговорили вместе. Коллеги так редко видели улыбчивую Парамонову, что их удивлению не было предела. Геращенко, который все это время тихо следил за разговором, отозвался. «Что ж, в тупике нашли коридор. Надеюсь, этот еврейский коридор рассчитан не на 40 лет». На шутку никто не обиделся. Френкель предложил посвятить коридору отдельный семинар. Парамонова с энтузиазмом его поддержала. Она обрадовалась, что есть промежуточный, не очень жесткий вариант между свободно плавающим и фиксированным курсом. «Это как раз то, что нам нужно», — думала она. Рубль поставили в коридор. Немного откинув спинку кресла, она, наконец, расслабилась. Перед Парамоновой, как обычно, стоял стакан, наполненный льдом. Это успокаивало. День был просто сумасшедший. Она вместе с Анатолием Чубайсом и несколькими сотрудниками из правительства ЦБ слетала в Вашингтон одним днем. Утром прибыли на военную базу «Эндрюс», куда прилетают правительственные самолеты. Провели встречу в МВФ на Пенсильвания-авеню и теперь летели обратно. Впереди было 10 часов пути. Спать не хотелось. Она посмотрела на Чубайса, что-то сосредоточено набивающим на своем ноутбуке, с которым он никогда не расставался. Спать совершенно не хотелось. Можно было подумать. После долгого перелета из Москвы в Вашингтон был целый день обсуждений плана финансовой стабилизации с сотрудниками МВФ. Парамонова на этой встрече запустила пробный шар с идеей валютного коридора. Хотела проверить отношение к такой конструкции в МВФ. Но переговоры шли очень трудно. МВФовцам идея не понравилась. Они ее восприняли туго. Ни нет, ни да. Разговор был напряженным, хорошего результата добиться не удалось. Почему они вообще ничего не сказали про коридор? Почему так настаивают на фиксированном курсе? Парамонова задавала себе эти вопросы и не находила ответа. Встреча в МВФ ничего особо не разъяснила. Японец Юсуки Харигучи, руководивший российской миссией фонда и много раз бывавший в России, не высказал восторга по поводу валютного коридора. Когда Харигучи что-то не нравилось или он не хотел занимать определенную позицию, он будто выключался. Взгляд становился отрешенным, было непонятно, куда он смотрит, в какое-то пространство, которого нет. Так случилось и на этот раз. Йог не поможет, поняла Парамонова. Харигуча иногда называли так потому, что он на самом деле занимался йогой и обожал ее. Благо удалось убедить Анатолия Чубайса. Ему понравился израильский опыт, и он согласился, что такой спокойный вариант может принести пользу. Он пообещал попробовать продавить эту идею. Мнение Международного фонда в те времена было не просто важным, а определяющим. Он давал кредиты России, от которых она была очень зависима. МВФ старался направлять политику страны, и фонду не нравилось, что она то и дело стремилась нарушать установленные рамки. МВФ такое поведение раздражало, и тому были причины. 14 апреля 1995 года Россия и МВФ подписали программу Stand-By на год, в которой впервые пересматривалось ежемесячное поэтапное выделение средств в зависимости от результатов надзора за осуществлением программы. То есть кредит давали только тогда, когда Россия выполняла очередное условие – шажок, деньги, еще шажок, еще деньги. Россия – один из самых крупных заемщиков МВФ. Был момент, когда все ее займы в сумме равнялись 19 миллиардам долларов, то есть составляли 360% квоты страны в капитале МВФ. По мнению Парамоновой, коридор мог бы прекрасно вписаться в новую финансовую конструкцию, которую начали запускать в этом году. Это не только борьба с инфляцией. Коридор позволит финансировать дефицит с помощью рыночных условий и отказаться от кредитования путем эмиссии. ЦБ и Минфин приняли решение развивать рынок государственных краткосрочных облигаций, чтобы именно доходы от них помогли погасить дефицит бюджета, а не печатаемые бешеными темпами деньги. Парамонова положила несколько ледышек в рот, вспомнила о своем протеже Андрея Козлове. Недавно она назначила этого амбициозного молодого человека своим заместителем. Роль операций с ценными бумагами сильно возросла. От ГКО в этом году надо было получить 27 триллионов рублей. Козлов со всем своим молодым задором обещал, что он раскрутит рынок ГКО. Парамонова улыбнулась, когда вспомнила их последний разговор в ЦБ в 3 часа ночи. Все сотрудники уже ушли, не выдержали ночного режима Парамоновой. А Козлов, казалось, никогда не уставал. Он разложил много графиков перед ней на столе и убедил, что проект пойдет на ура. Она поверила ему тогда, в три часа ночи, и назначила зампредом. Коридоры ГКО — часть одной системы. Он мог бы стать тем элементом предсказуемости, которого так не хватало государственному рынку ценных бумаг. Парамонова задремала. Сквозь веки взглянула, что делает Чубайс. Он закрыл свой ноутбук и читал какие-то бумаги. Батарейка, наверное, разрядилась, иронично подумала Парамонова. Она все время удивлялась тому, что Чубайс постоянно что-то печатает в компьютере. Казалось, что он не может жить без своего ноутбука. Парамонова, ухмыльнувшись про себя мыслью, что бывают моменты, когда и Чубайсу приходится расставаться с компьютером, уснула. 4 июля 1995 года правительство и Банк России объявили, что со следующего рабочего дня вводится валютный коридор. Размер колебаний курса был установлен в пределах 4300-4900 рублей за доллар. иными словами, 14 спреда, разброса. Центробанк рассчитал коридор так, заранее понимая, что курс будет стремиться к верхней, а не нижней границе. Участники рынка довольно быстро уже в августе 1995 года поняли, что ЦБ им гарантировал не бесконечную девальвацию, а определенные рамки укрепления рубля в условиях высокой инфляции. Поэтому первое правило, которое себе установил Банк России, стремится, чтобы рыночный текущий курс Приближался или находился достаточно близко к нижней границе, которую всегда легко защищать. Второе правило — если курс все-таки по каким-то причинам приближается к верхней границе, надо быть готовым подтвердить границы. Эксперимент удался. Коридор должен был действовать три месяца, но затем его продлили до конца 1995 года. Потом сложилась традиция менять параметры коридора каждые полгода. Валютный коридор с разными преобразованиями просуществовал до конца 2014 года. Каждый следующий центробанкир опасался отпускать рубль в свободное плавание. С коридором гораздо спокойнее. Спустя почти 20 лет его решилась отменить следующая за запарамоновая женщина, возглавившая Центральный банк России, Эльвира Набиуллина. Сделка. Коридор все перевернул. Стабильность, которой, казалось, все так жаждали, Оказалось ненужной банкиром. В августе 1995 года грянул первый в России кризис на межбанковском рынке. Именно из-за начавшейся стабильности многие банки стали неплатежеспособными. Слишком много они занимали рублей, которые направляли на покупку валюты. Расчет был прост. Курс все время рос. Банки, взятые ранние кредиты, отдавали по-старому, и получалось, что всегда оставались с прибылью. Когда курс рубля устаканился и даже стал укрепляться, у банков возникли серьезные убытки. Зашатался межбанковский рынок. Тогда многие учреждения привлекали деньги не от клиентов, а на этом рынке. Но такие постоянные и многочисленные займы всегда рискованы. Хорошо занимать на межбанке на короткий срок и под определенные будущие поступления. Однако межбанковский рынок в 1995 году был еще очень юн. и все крупные и мелкие участники до конца не осознавали всей опасности. Как только ввели коридор, под пресс монетарного сжатия в первую очередь попали любители межбанка. Парамонова, несмотря на панику банкиров, была довольна. Она-то, как никто другой, знала, что банкиры не такие влиятельные, какими кажутся. Чаще всего их богатство связано с тем, что Минфин распределяет депозиты с бюджетными средствами по частным банкам. Примерно в 10 таких учреждениях Минфин держал остатки бюджетных средств, включая Минотеп Михаила Ходорковского, Национальный кредит Олега Бойко и Столичный банк сбережения Александра Смоленского. Парамонова знала, что кредитные портфели многих банков почти на 100% состоят из пролонгированных или просроченных кредитов, а общий размер рисков ЦБ оценивал в 10 триллионов рублей. Парамонова считала, что банки словно отсветшие одуванчики, Чуть дунешь, и стоят голые. Она старалась укрепить стабильность системы, а для этого нужно расстаться со слабаками и авантюристами. Именно Парамонова приняла решение об увеличении размера уставного капитала коммерческих банков, обеспечении его реальными активами, обязательным резервированием 20% средств для возмещения возможных потерь от рисков сделок. Именно она первой наметила создание Федерального страхового фонда для банков, чтобы помогать вкладчикам в случае разорения финансовых учреждений. Парамонова была слишком жесткой и несговорчивой. Многим банкирам новые правила игры не нравились. Они предпочитали бы видеть на посту своего человека, договороспособного, который мог бы помогать в случае надобности конкретным учреждениям. И банкиры стали ставить подножки исполняющей обязанности главы Центробанка при любой возможности. Но чем сильнее на Парамонову давили, тем больше она считала, что права. и тем круче гнула свою линию. В июле перед летними каникулами Госдума голосовала за утверждение Парамоновой председателем ЦБ не неисполняющей обязанности и не утвердила, не хватило голосов. Парамонова готовилась к триумфу, а оказалась отвергнутой. Банковское лобби сделало все, чтобы провалить ее кандидатуру. Один банкир так и сказал, «Парамонова объявила войну крупным отечественным банком, и нам ничего не остается, как объявить войну ей». В 12 часу ночи они все сидели в приемной Парамоновой. Двое мужчин, уважаемые представители банковского сообщества, пришли к ИО «Центробанка», чтобы попытаться заключить мировую. Президент Ассоциации российских банков Сергей Егоров и глава крупного инкомбанка Владимир Виноградов решили заключить с ней сделку. Смена политики в отношении банков в обмен на утверждение ее председателем. Им казалось, что так существовать дальше нельзя, надо налаживать отношения. Но у Парамоновой все еще тянулось какое-то совещание, и банкиры решили прогуляться в холле. Егоров, пожилой седой мужчина, прервал молчание. «Знаешь, Володь, пустая это похоже, затея. В 12 ночи ничего хорошего не получится». Виноградов отреагировал, вздыхая. «Уж пришли, не отступишь». Ровно в половине двенадцатого секретарь пригласила их в кабинет. Парамонова сидела неподвижно, сомкнув руки у подбородка. «Было непонятно». То ли это формальная улыбка, то ли злая гримаса. Егоров и Виноградов уже полминуты, наверное, стояли в дверях, а она их как будто не видела. Волосы у нее были небрежно подвязаны широкой черной бархатной лентой. Егоров только теперь понял, почему коллеги за глаза называли ее пропеллером. «Все из-за этой дурацкой ленты», — подумал он, усмехаясь про себя. Виноградов не выдержал и произнес. «Татьяна Владимировна, Парамонова вышла из оцепенения, холодно пригласила гостей к столу». «Уже поздно. Кофе не предлагаю. Может быть, чаю?» Егоров и Виноградов утвердительно кивнули в надежде, что хоть немного неформальности в обстановке поможет трудному разговору. Парамонова воспользовалась статусом хозяйки и тут же перешла к делу. «Чем обязана?» Егоров на правах старшего тихим голосом начал. «Татьяна Владимировна, мы пришли к вам, так сказать, в качестве гонцов доброй воли. Понимаете? Гонцов? От кого гонцов?» Секретарь вошла с чаем, расставила белые фарфоровые чашки на столе. Повисла пауза. Когда дверь за ней закрылась, Егоров продолжил. «От банковского сообщества, конечно». Парамонова растянула официальную улыбку во все лицо. «А, понятно». Егоров старался не обращать внимания на ледяной прием хозяйки. «Вы знаете, Татьяна Владимировна, что банковское сообщество обеспокоено?» «Парамонова не дала договорить. Давайте приступим к делу». Егоров отпил глоток горячего чая и сказал «Давайте, дело хорошее. Мы просим вас, Татьяна Владимировна, ввести в состав правления Банка России представителя от коммерческих банков, чтобы, так сказать, он отстаивал наши интересы». Парамонова сидела молча и неподвижно, как скала. Виноградов подхватил «А мы окажем всяческое содействие в утверждении вас Государственной Думой. Вторая попытка будет успешнее, поверьте». Парамонова старалась делать вид, будто она спокойна, хотя внутри все клокотало. «Что они себе позволяют? Они пришли заключить со мной закулисную сделку». Она была обескуражена и стальным голосом спросила. «Вы хотите со мной заключить сделку?» Егоров старался ответить как можно мягче. «Достигнуть компромисса». Но Парамонова не реагировала на мягкие интонации в голосе Егорова. Она также холодно отрезала. «Я не участвую в сделках. Вопрос закрыт». Как только дверь за банкирами захлопнулась, Парамонова позвонила своему секретарю. «Инна Борисовна, льда!» Егоров и Виноградов вышли на встречу ночной Москве. Неглинная, ярко освещенная фонарями, была пуста. Виноградов, который почти всю встречу промолчал, тихо подытожил. «Ну ладно, поговорили без обид хотя бы». Она недавно с аграриями в думе встречалась, так ребята рассказывают, она им сказала, что им давать деньги все равно, что бросать их в печку. Аграрии обиделись, сказали, за нее голосовать не будут ни в какую. Егоров только бросил в ответ «Да уж». Ему-то как раз казалось, что разговор получился обидным. Исполняющая обязанности председателя Центробанка Татьяна Парамонова сидела в одиночестве и грызла лед. Вторая попытка голосования в Думе станет для нее провалом. Ельцин не будет выставлять ее кандидатуру в третий раз. Она так никогда и не станет настоящим, утвержденным председателем ЦБ. Несмотря на грамотную политику Парамоновой, мало кто мог смириться с ее сложным характером. Надо было иметь большую выдержку и железные нервы, чтобы с ней работать. Быть готовым к ее уколам и упрекам, оставаться на работе за полночь. Парамонова за свой короткий срок пребывания в статусе исполняющего обязанности совершила, можно сказать, финансовый подвиг. Запустила систему электронных расчетов. Финансовая система России, огромная страна с несколькими часовыми поясами, перешла на платежи в реальном времени. К тому же надо было решить дилемму. как 12-часовых поясов вместить в один банковский день, который длится 8 часов. ЦБ искал математическую формулу, чтобы это сделать, и нашел. Это была дорогая операция, которая потребовала даже запуска специального космического спутника. Именно Парамонова продвинула финансовую систему страны. Ей удалось запустить систему электронных расчетов, благодаря которой в них стало меньше наличных и платежи стали перечисляться быстрее. Сама Парамонова считает, что переход на электронные платежи снизил инфляцию и дал в 1995 году не меньше 5% повышения ВВП. Еще один принципиальный шаг Парамоновой. Весной 1995 года законом было установлено, что Центральный банк не может кредитовать бюджет. Это стало ключевым моментом в денежно-кредитной политике России. Ни депутаты, ни президент ее подвигов не оценили. Провалившись дважды на голосовании в Думе, Парамоновой пришлось уйти на второй план и уступить пост другому человеку. Им стал уволенный вместе с Геращенко за черный вторник исполняющий обязанности министра финансов и бывший профессор МГУ Сергей Дубинин. «Ты меня понимаешь, я тебя». Настроение Черномырдина можно было определить без слов. Если его мохнатые брови наехали на переносицу, значит все плохо. Если спокойно сидят на своих местах, хорошо. Как только Дубинин, в прошлом исполняющий обязанности министра финансов, а ныне финансовый директор крупнейшей компании страны «Газпром», зашел в кабинет к премьер-министру, то понял, что его догадки верны. Будет предлагать пост председателя Центрального банка. Несмотря на массу неприятностей, брови Черномырдина торчали высоко. Он даже слегка улыбался. «Виктор Степанович, вызывали?» Дубинин прямиком, без заминок, подошел к премьеру. «Сергей, проходи, рад видеть», протрубил Черномырдин и расплылся в улыбке. Дубинин встречался с Черномырдиным часто, но уже давно не видел его таким благодушным. Он прекрасно знал, что Парамонова потерпела двойное фиаско, и Ельцин решил подыскать нового претендента на пост главы Центробанка. И он, зная доброе к нему отношение Черномырдина, который и уберег его в «Газпроме» после импульсивной отставки Ельцина за «Черный вторник», сразу понял, о чем пойдет речь. и стал перебирать в памяти домашние заготовки для аргументации. После теплого рукопожатия Черномырдин усадил Дубинина за небольшой стол неподалеку от рабочего места. Председатель правительства без предисловий начал. «Сергей, хотел я с тобой поговорить о важном деле». Черномырдин на мгновение остановился и улыбнулся. «Ты, конечно, знаешь, что Госдума второй раз не утвердила главой Центробанка Татьяну». Дубинин утвердительно качнул головой. Черномырдин опять замолчал, как будто что-то вспоминая. Паскутники, все нервы вымотали. Ну и Таня тоже хороша. Только-только все на мази пойдет, как она им залепит что-нибудь, что они опять в истерике бьются. Так и бегаем по кругу. Я вон ей своего аппарата бойца отправил, Торшина Сашу, чтобы он среди депутатов ее продвинул. Так он говорит, что ей большинство взять в парламенте нереально. Легче ее в космонавты подготовить и в космос отправить. Черномырдин вздохнул и продолжил. Борис Николаевич сказал, что третий раз выдвигать ее кандидатуру не будет. Надо предлагать другого кандидата. Так вот, я про тебя подумал. Работали мы всегда с тобой хорошо. Ты меня понимаешь, я тебя. Черномырдин замолчал и тут же перевоплотился в доброго гнома. Мохнатые брови встали домиком. Отказать ему в таком образе было очень трудно. Зная, что Черномырдин любит «Газпром», Дубинин стал выстреливать домашние заготовки. Виктор Степанович... «Вы знаете, что «Газпром» сейчас в сложном переходном периоде. Надо отстроить финансовое планирование, учет всех операций предприятий группы». Лицо Черномырдина менялось на глазах. Добрый гном заскучал. Дубинин стал сбиваться. «Казначейство, наконец!» «Нужно полноценное казначейство, вы знаете!» Черномырдин использовал заминку и тихим ласковым голосом заговорил. «Сергей, я ж по дружбе тебя прошу, это моя просьба, понимаешь?» Дубинин не мог найти аргументов против личной просьбы, И выложил свой последний козырь. Борис Николаевич, думаю, будет против. Он же меня уволил. Черномырдин не дослушал до конца, перебил. А ты не переживай за Бориса Николаевича. Это наше дело ему объяснить. Ну и ты ж понимаешь, он политик. А политическая ситуация меняется. Ты на хорошем счету у всех. Дело надо делать, а мы кадриль стане в Думе выплясываем. Не думаю и не думай. Черномырдин не дал Дубинину договорить. Я тебя поддержу в Думе, везде. Черномырдин смешал все карты. Дубинин смотрел на премьера и не знал, что ответить. Но вскоре нашелся. «Я смогу в банке политику самостоятельную проводить? Команду менять?» Черномырдин будто ждал этого вопроса, поэтому с готовностью зачастил. «А как же, Сережа, конечно! Ты будешь полновластным хозяином Центробанка, это я тебе обещаю. Ну что, чаю попьем?» «Попьем», — ответил Дубинин и расслабился. Секретарь принесла чай с печеньем. Черномырдин еще что-то весело говорил, Дубинин даже отвечал, но оба уже понимали, только что, минуту назад, началось что-то новое, пока еще не совсем понятное. Дубинин ехал домой и думал, раз так дело развернулось, значит надо эту возможность использовать. Это шанс сделать ЦБ, финансовую систему, современной. Дубинин долгое время работал в госорганах и отлично знал, как трудно и хаотично формировалась новая Россия. Он прекрасно понимал, что такое пустой бюджет и неуплата налогов. Он был в курсе, что не так давно появившиеся новые предприниматели заботятся в первую очередь о своем кармане, а только потом о рыночной экономике или современной политической системе. Он уже испытал на себе все прелести российского периода первоначального накопления капитала. Безденежье, политические интриги, постоянный поиск выхода из безнадежной ситуации. Он не был идеалистом, ни на каплю, но решил поставить идеальную цель. «Центробанк — это возможности», — думал он про себя и стал в уме перебирать, кого он пригласит к себе в команду. Центробанк Дубинина назначили быстро. Думы не пыталась перечить, банкиры рукоплескали. Черномырдин, как обещал, Дубинина поддерживал, везде. Сам он тоже ликовал. Наконец-то ЦБ станет полноценным союзником правительства. 22 ноября... 1995 года депутаты Госдумы утвердили его кандидатуру 344 голосами при одном против и двух воздержавшихся. На самом голосовании депутаты даже не стали задавать вопросы кандидату на пост главы ЦБ, удовлетворились лестными характеристиками премьер-министра Черномырдина и главы бюджетного комитета Михаила Задорнова. За шесть дней до того, как Дубин переступил порог центрального банка, лелея надежды о построении современной финансовой системы, в стране начались залоговые аукционы. Полным ходом шла серия сделок, когда крупные государственные активы перетекали в собственность некоторых банкиров. Начинающие банкиры, как по мановению волшебной палочки, превращались в олигархах. Конечно, не все, а только оказавшиеся в тот момент близкими к власти. Реализовывалось... «Схема залоговых аукционов», выдвинутая одним из молодых банкиров Владимиром Потаниным, Вот что он предложил в начале 1995 года. Бедное правительство, остро нуждающееся в деньгах на социальные нужды, получает кредит от нескольких коммерческих банков. Но не просто так, а под залог некоторых пакетов акций госпредприятий. Казалось бы, частный бизнес протягивает руку помощи государству в тяжелый момент. Это был незамысловатый способ овладения государственной собственностью по предварительной договоренности. Парадокс всей схемы залоговых аукционов заключался в том, что коммерческие банки, помощники государства, выдавали кредиты деньгами Министерства финансов, которое открывало в каждом из банков счет и размещало на нем бюджетные средства. Если же правительство не возвращало кредиты, промышленные активы должны были остаться в собственности кредиторов. Именно для реализации этой своеобразной схемы переходы собственности из государственных рук в частные и были организованы залоговые аукционы. Ельцин подписал четыре указа, регулирующие этот механизм. Их хватило, чтобы отдать лакомые куски государственной собственности молодым предпринимателям. Как-то само собой вышло, что государство с кредиторами-спасителями не расплатилось, ни с одним. И бывшие советские предприятия за долги уплыли из-под опеки государства. Потом, спустя много лет, некоторые из банкиров под присягой английского суда признаются, что залоговые аукционы были фикцией, а тогда все они несказанно обрадовались легкому шансу обогатиться. С 17 ноября по 28 декабря 1995 года государство выставило на аукционы госпакеты акций 12 нефтедобывающих горно-металлургических инфраструктурных компаний, Так в руки банкиров ушел контрольный пакет Сибнефти и Седанка, 45% акций ЮКОСа, 40,12% Сургутнефтегаза, 38% Норильского никеля и еще более мелкие пакеты других компаний. Общая сумма поступлений в бюджет от залоговых аукционов составила чуть более 88,6 млн долларов. На тот момент 1,85% доходной части федерального бюджета. Вот как вышло. Миллиардные куски государственной собственности стоили чуть меньше 2% доходов бюджета. Дубинин был прав, когда чувствовал, что его ждет что-то новое. Он не знал, что ему придется руководить Центральным банком в период, который в будущем получит название «семибанкирщина». И хотя власть банкиров была явно преувеличена, себя они чувствовали повелителем «если не мира», то уж шестой части суши точно. Президент болел, в Кремле появлялся редко. Власть стала словно глина в руках выкормленных финансовых воротил. Диверсия «Да они что, совсем спятили!» Дубинин раскраснелся от крика. «Спятили! Спятили! Это же беспредел какой-то!» Не мог остановиться он. «Чертовщина!» Черномырдин испуганно смотрел на ругающегося Дубинина. Обычно было наоборот. Черномырдин ругался, а Дубинин молчал. Теперь тот кричал на весь кабинет, а Черномырдин тихо таращился, пытаясь понять, что происходит. Он в полголоса немного подавленно сказал «Сергей, так этот указ нужен, чтобы предотвратить диверсию». Дубинин, услышав эту фразу, стал пунцовым. Он схватил несколько листов бумаги со стола Черномырдина и стал ими трясти. «Диверсия? Какая к чертовой матери диверсия?» Аргумент про чертову мать, казалось, убедил премьера. «Ну ладно тебе, что тебе не так-то? Объясни спокойно». Но Дубинин продолжал кричать «Вот если вы это опубликуете, это будет диверсия». и медленно повторил диверсия. я А задаченный Черномырдин смотрел на Дубинина, у которого даже борода встопорщилась от гнева и не мог найти нужных слов. «Ну ты это, объясни по-человечески, я же нормальный, все пойму». Дубинин обессиленно упал на стул, откинув листы бумаги. Те разлетелись вокруг стола. Дубинин уже тихо, но с досадой затараторил. «Вы представляете, что сейчас начнется? Люди бросятся менять старые долларовые купюры на новые». а всякое жулье будет предлагать свои услуги из-под полы и менять доллары на доллары с большой маржой. Именно доллары на доллары. Кто-то на пустом месте баснословно разбогатеет, а руководство Центрального банка будет выглядеть идиотами». «Прям так и идиотами», – парировал Черномырдин. «Прям так и идиотами», – спокойно ответил Дубинин. «Черный вторник после этого вам покажется самым безмятежным днем вашей жизни». Черномырдин хмыкнул. «Почти убедил». «Но ФСБ, понимаешь, серьезная организация». Дубинин встал, быстрым шагом направился к выходу, у самой двери обернулся и бросил. «Я уволюсь, если они не откажутся от этой затеи, и молчать о причинах не буду. Участвуйте в этом идиотизме, без меня». Дубинин хлопнул дверью и поехал домой, сокрушаясь по пути, как быстро кончилось его правление Центральным банком России. Всего два месяца. Дома никого не было, жена на работе. Он набрал ванну, Решил расслабиться и смыть с себя всю глупость сегодняшнего дня. Дубинин понимал, откуда уши растут. И дело тут не в диверсии, а в том, что банкиры решили заработать из воздуха. А ФСБ и Ельцин – лишь инструмент в их руках. В 1996 году США проводили замену старых 100-долларовых купюр новыми. ЦБ России, как и Центробанки других стран, готовился к этой операции, запасаясь новыми купюрами. Он координировал свои действия с Таможенным комитетом и послом США в России Томасом Пекерингом. В хранилище Центрального банка уже завезли новые хрустящие купюры, которые должны были поступать в российские банки. А проект указа Ельцина запрещал ввозить их на территорию России. Вот тут-то после запрета расцветет махровым цветом поле для махинаций. Банкиры не так давно предлагали Дубинину свой «лайт-вариант наживы». обменивать старые доллары на новые за комиссию и даже уже стали самостоятельно вводить обменные вклады. А тут они пошли, по хард-сценарию, решив сделать долларовый рынок теневым. Дубинин негодовал. Сквозь шум воды послышался звонок. Дубинин поглядел на пол, где стоял телефон. Он его прихватил на всякий случай, все-таки не часто приходится принимать ванну в разгар рабочего дня. Аппарат звонил настойчиво. Дубинин медленно насухо вытер правую руку о махровое полотенце и, осторожно, чтобы не намочить, взял трубку. Послышался раздраженный голос Черномырдина. «Ты, герой, поезжай прямо сейчас в ФСБ к Барсукову и объясняйся с ним сам». Дубинин спокойно ответил хорошо "Тот «То-то же, а то дверьми расхлопался». Черномырдин оборвал разговор и положил трубку. Дубинин вылез из ванной, оделся и поехал на неглинную. Надо было собраться с мыслями, чтобы позвонить главе Федеральной службы безопасности Михаилу Барсукову. Барсуков долго разговаривать не стал и прислал к Дубинину своего заместителя Николая Ковалева. Втроем Дубинин, Ковалев и глава таможенного комитета Анатолий Круглов обсудили процедуру обмена долларов. Дубинин еще раз повторил свои аргументы. ФСБ решила не рисковать и отозвала свой проект указа о запрете хождения долларов в России. Дубинин, правда, подписал бумагу, присланную из ФСБ, что, несмотря на возможные риски, новые банкноты можно разрешить возить в Россию. Это была одна из первых серьезных атак, отбитых Дубининым. Он не предполагал, что таких с каждым днем будет больше. Дубинин возглавлял ЦБ в сложный исторический период, когда многие банкиры чувствовали себя почти богами. К его приходу многие из них разбогатели. Политическая власть, благодаря покладистости Кремля, тоже была в их руках. Дубинин казался лишь пешкой Черномырдина, и понадобилось время для того, чтобы понять, что пешка эта строптива и упряма, и будет быстро двигаться по шахматному полю, зачастую гораздо быстрее, чем другие фигуры. Именно Дубинин остановил еще один проект указа, инициированный банковским сообществом, где предполагалось, что золотовалютные резервы Центробанк должен держать на счетах в российских, а не западных банках. После истории с долларовой диверсией Дубинин не удивился, когда ему в очередной раз пришел на согласование проекта указа президента о необходимости перевести золото-валютные резервы на счета российских банков. И хотя они были еще невелики, немногим больше 12 миллиардов долларов, они могли стать отличным источником для повышения ликвидности банков. Дубинин не собирался вынимать деньги из ценных бумаг казначейства США и перекладывать их на счета российских банков в том же Нью-Йорке. Фактически, российские банкиры хотели стать посредниками между американскими банками и российскими властями. Этого Центробанку не требовалось. Дубинин отказал. Глава Международного валютного фонда Мишель Камдесю встретился с российскими банкирами только раз, но долго потом не мог забыть ту беседу. Говорили, словно глухие с немым, или наоборот. Камдесю им объяснял про денежно-кредитную политику, про инфляцию и что с ней нужно делать. А банкиры кивали головами и в ответ жаловались на острую нужду в большом количестве свободных средств. Причем здесь инфляция, ведь всем будет лучше, если ЦБ напечатает денег, говорили они. им рассказывал про систему рисков в банковской системе, разделение полномочий и корпоративное управление. А они не считали нужным скрывать, что их полностью устраивает система, когда банк был частью холдинга и главным для себя считал обслуживание интересов этого холдинга. После встречи с банкирами Камдесю со вздохом развел руками. Как не грустно говорить, но это типичный капитализм, Сергей. Дубинин только качнул головой. Ему трудно спорить. Так называемый кумовской капитализм был в самом расцвете. И банкиры оказались яркими представителями капиталистов этапа первичного накопления, которым ни почем правила и экономические законы. Отбил Сбербанк. Рядом с кремлевским кабинетом руководителя службы безопасности президента Александра Коржакова стояла оглушительная тишина. Здесь можно было услышать каждый звук и каждый шорох. Шаги отдавались гулко и казались громким топотом. Шаг-бум, шаг-бум, шаг-бум. Дубинин старался идти тише, но не получалось. Загробный мир какой-то лезли в голову мрачные ассоциации. В приемной на небольшом диванчике сидел посетитель. «Здравствуйте!» Дубинин сразу узнал Бориса Березовского, протянул ему руки. Березовский, улыбаясь, приподнялся и торопливо ответил на приветствие. «Здрасте, Сергей Константинович, здрасте!» Дубинин не стал спрашивать, почему Березовский сидит в приемной Коржакова. Ему и так все было ясно, сторожит своего протеже. Дубинин пришел разговаривать с Коржаковым о кандидате на должность главы Сбербанка. Черномырдин уже предупредил Дубинина, что в администрации президента этот вопрос решен. Помогать реструктурировать его будет Александр Смоленский, который руководил банком «Столичный». На встрече с Дубининым Смоленский прямо сказал, что готов помогать Сбербанку только в статусе председателя правления или президента. Смоленский с Дубининым разговаривал уверенно. Было очевидно, что должность главы Сбербанка, крупнейшего в России банка, уже у него в кармане. Дальше формальности. Дубинин же за два месяца работы в ЦБ понял, что не все так, как кажется, поначалу. Глава Центробанка сделал запросы о Смоленском в МВД, прокуратуру и ФСБ. Информация пришла противоречивая. С одной стороны, Ельцин вручил Смоленскому Орден Дружбы Народов, а с другой за ним тянется шлейф уголовных дел. В том числе генпрокуратура сообщила, что возбуждала в отношении руководства столичного два уголовных дела. Об отмывании средств, полученных от продажи наркотиков и оружия, и о переправке через банк 25 миллионов долларов в Австрию по фальшивому авизу. Прочтя такие сообщения, волей неволе задумаешься, как такого человека назначить руководителем самого крупного банка страны. Любое неловкое движение и социальный взрыв неизбежен. К тому же Смоленский не мог представить ни программы, ни общего видения будущего Сбербанка. Дубинину кандидат не нравился. Вот он и пошел к Коржакову, понимая, что назначение политическое и без объяснения с ключевыми лицами в политике не обойтись. «Я еще разговор не начал, а он уже тут как тут», подумал Дубинин про сидящего Березовского и зашел в кабинет к Коржакову. Коржаков встретил Дубинина с распростертыми объятиями. «Проходи, Сергей Константинович, жду тебя». За рабочим столом разговор не клеился, и Коржаков предложил. «Давай выпьем, что ли?» Дубинин не стал отпираться, он знал, что совместное распитие водки и разговоры за жизнь – старый ритуал советских чиновников, помогающих ведению дел. Коржаков позвал своего заместителя Георгия Рогозина, который с давних времен еще в КГБ считался специалистом в области астрологии и хиромантии. На столе быстро, словно на скатерти самобранки, появилась водка, аккуратно нарезанное сало, черный хлеб и соленые огурцы. Чокнулись, закусили. Коржаков посмотрел, как Дубинин жует сало и со смехом стал высказывать Рогозину. «Я ж тебе говорил, что Дубинин русский, а ты все жит-жит. Глянь, как свининкой-то хорошо Сергей Константинович закусывает». Рогозин не ответил, только рассмеялся. Коржаков продолжил. «Но я как раз про еврея хотел с тобой поговорить, Смоленского. Хороший он банкир, Сергей Константинович. Может возглавить Сбербанк». Дубинин медленно прожевал сало с черным хлебом и сказал. «Репутация у Смоленского странная. Коржаков разливал водку по рюмкам и приговаривал. «А у кого сейчас эта репутация не странная? Времена какие на дворе? Странные ведь. У тебя, Сергей Константинович, если покопаться, уж наверняка что-то странное можно найти». Рогозину и Коржакову шутка понравилась. Они засмеялись. Дубинину хотелось уйти. Поговорив еще немного за жизнь, то есть на темы, не связанные ни со Смоленским, ни со Сбербанком, когда сало на тарелке кончилось, а пустую бутылку спустили под стол, Дубинин вышел от Коржакова. Березовский терпеливо сидел на том же диване. Дубинин ему бросил. «До свидания». Березовский суетливо подбежал к нему и проговорил. «Всего доброго, Сергей Константинович, всего доброго». Березовский был уверен, что назначение Смоленского вопрос решенный. Дубинин же, наоборот, понял, что прямого давления нет. Значит, можно продвинуть своего кандидата. Он хотел предложить Андрея Казьмина, которого хорошо знал по работе в Минфине. Тот проходил научную стажировку в Минфине и Центробанке Германии, работал заместителем министра финансов, начинал карьеру еще в Госбанке СССР. Черномырдин же обещал, что он, как глава ЦБ, может формировать команду. Сбербанк, контрольным пакетом которого владеет ЦБ, тоже можно считать командой. Так думал Дубинин. Черномырдин не был рад такой инициативе, отказать Смоленскому. Он предостерегал. «Смотри, Сергей, не усердствуй! Вопрос этот решается у президента». «Я тебя поддержу, но осторожно. Скажу Борису Николаевичу, что нужно проверять негативную информацию». Дубинин кивнул. Черномырдин продолжил. «Оценок давать не буду, имей в виду». Дубинин опять кивнул. И такой ответ уже кое-что. Для подстраховки он позвонил директору ФСБ Михаилу Барсукову. Рассказал, какую информацию получил о Смоленском от его подчиненных. Барсуков горячо отреагировал на сказанное. Его и близко нельзя подпускать к Сбербанку. «Если вы такую позицию займете, я вас поддержу». Дубинину казалось, что поддержка премьера и директора ФСБ – сильный козырь в его руках. Вечером того же дня он послал докладную записку Ельцину о том, что считает невозможным назначение Смоленского на пост главы Сбербанка, а предлагает своего коллегу по Минфину Андрея Казьмина: В среду 17 января 1996 года был назначен Совет директоров Банка России, чтобы на скором, внеочередном собрании акционеров Сбербанка предложить своего кандидата на место руководителя банка. Только Дубинин приготовился давать нелестную характеристику Смоленскому, как услышал от помощника, что на прямой линии президент. Дубинин пошел говорить с Ельцином в отдельный кабинет. Он не знал, чего ждать. Приготовился к худшему. В трубке слышался бодрый голос Ельцина. «Я согласовал ваше решение». Дубинин вздохнул, отпустила. Ельцин продолжал. Но я хочу еще раз спросить: вы уверены в правильности решения, ваш кандидат справится? Дубинин немешко ответил: Абсолютно уверен, что решение правильное. После того, как министр финансов Владимир Пансков подтвердил Ельцину, что тоже поддерживает Казьмина, Дубинин вернулся на собрание совета директоров очень довольным. Он ничего не стал объяснять, а просто объявил: Предлагаю кандидатуру Андрея Казьмина. Это стало неожиданностью. но Совет директоров проголосовал единогласно. Коржаков и управ делами президента Павел Бородин были в ярости, когда узнали, что их кандидат не утвержден Советом директоров Центробанка. Березовский, узнав о Казмине, не уходил из кабинета Коржакова, бродил из угла в угол и приговаривал. Надо что-то делать, надо что-то делать. Березовскому Коржакову и Бородину удалось убедить главу ФСБ Барсукова взять свои слова назад. Тот взял. Теперь они вместе стали убеждать Дубинина переиграть решение. Сделать Смоленского главой Сбербанка, а Казьмина заместителем. Но Дубинин уперся. Казьмин утвержден советом директоров ЦБ. Значит, он и должен быть председателем. Он знал, что его козырь – слово президента. И то, что глава ФСБ Барсуков смолодушничал, его уже не беспокоило. После долгого и муторного разговора в кабинете главы ФСБ на Лубянке Михаила Барсукова Дубинин согласился на компромисс. предложил сделать заместителем Смоленского, а не Казмина. Но тот счел такое решение унижением и от поста отказался. Дальнейшая карьера Смоленского – всем доказать, что он круче Сбербанка. Он поставил своей целью стать больше Сбербанка и стремительно к ней двинулся. Всего через пару лет после того, как Дубинин забраковал его на пост главы Сбербанка, его банк СБС «Агро», реорганизованный столичный, стал вторым в России по количеству вкладчиков, физических лиц, около 2 миллионов человек, и вошел в десятку крупнейших российских банков по размеру собственного капитала. Но быстро взлетев, эта махина также быстро рухнула вниз. СБС Агро стал одним из первых банков-банкротов и спустя несколько лет был ликвидирован из-за кризиса. А многие клиенты СБС Агро, в отличие от руководителя Смоленского, в Сбербанк попадут. Когда Смоленский разорился, Сбербанк стал обслуживать клиентов СБС Агро. «Пять триллионов. Семь халатов я приготовлю. Шапочки, думаю, не нужны». Медсестра Алена говорила быстро, немного запинаясь. Она теребила в руках непонятно откуда взявшийся кусок марли. Было видно, что она волнуется. Вдруг Алена охнула. «Боже, а тапочки? Тапочки-то нужны?» Алена пришла за советом к своей опытной коллеге, старшей медсестре Зое Николаевне, которая проработала в этой больнице уже много лет. Но в данный момент для нее был важен не медицинский опыт Зои Николаевны, а политический. В начале 80-х годов старшая коллега состояла на службе в больнице, где лечились сотрудники ЦК Компартии и другие представители партноменклатуры. Зоя Николаевна имела славу опытного бойца Медицинско-политического фронта. Иногда, когда выдавалось свободное время, она могла рассказать, как попадала в нестандартные ситуации, с высокопоставленными персонами разных мастей и выкручивалась. К слову, она из всех передряг выходила с достоинством. Медсестре Алене поручили все подготовить к приему важных посетителей пациента, который после больничного должен был вернуться на свое прежнее место – главы Центробанка. У Сергея Дубинина посетителей планировалось семеро, намечалось важное совещание прямо в больнице. Не просто совещание, а совет директоров. Задание привело Алену в смятение. Она уверенно себя чувствовала, когда делала уколы и даже оказывала помощь при кровотечении или обмороке, но не имела представления, как проходят советы директоров Центрального банка. Именно поэтому она и прибежала за советом к Зое Николаевне. «Тапочки им готовить? Они будут переобуваться!» Алена смотрела с отчаянием. Зоя Николаевна насупила брови, поразмыслив несколько секунд, окинула Алену строгим взглядом и уверенно произнесла. Конечно, готовить. Совет директоров банка или пленум ЦК КПСС. Неважно. Если мероприятие проходит в больнице, то и правила больничные должны соблюдаться. Да, точно. Облегченно выдохнула Алена, улыбнулась и вылетела из комнаты старшей медсестры на подготовку совета директоров. Весь май Центральный банк колотила о требовании Ельцина и Черномырдина напечатать 10 триллионов рублей, чтобы обеспечить расходы бюджета. У правительства катастрофически не хватало денег. Налоги собирались отвратительно. И без помощи ЦБ казалось никак не обойтись. Конечно, уже всем было ясно, что все дело в голосовании. В нем и крылась главная причина противостояния. В середине июня должны были пройти президентские выборы. Ельцин с больным сердцем и низким рейтингом шел на второй срок. Деньги нужны срочно. Надо найти какой-то быстрый способ раздобыть их. И быстрее варианта, чем напечатать, не было. Кредиты приходилось долго просить, к тому же их давали под разные сложные условия. Организация сбора налогов – процесс трудоемкий и долгий. И если не вышло за минувшие несколько лет, то уж точно не получится быстро. Конечно, все помнили, что закон уже запретил эмиссию ЦБ для погашения дефицита бюджета. Но, как говорится, голь на выдумке хитра. Появилась другая схема. Правительство требовало от ЦБ перечислить в бюджет 10 триллионов рублей в счет прибыли Банка России. Такая прибыль в отчетности ЦБ действительно числилась. Но чтобы выдать ее правительству, деньги надо было напечатать. ЦБ понимали, что эмиссия 10 триллионов рублей приведет к плохим последствиям, усилит инфляцию, обострит ситуацию на валютном рынке и девальвирует рубль. Центробанк и так шел на уступки правительству. Все ради снижения политической напряженности. Например, согласился выплачивать компенсации вкладчикам Сбербанка, специально для этого печатая деньги. А чтобы у Минфина появились хоть какие-то средства, ЦБ покупал у него запасы драгоценных металлов, предоставляя страховые депозиты российским заграничным банкам, которые позволяли им вкладывать эти деньги в государственные ценные бумаги. Круговорот бесплатных денег вновь заработал. Этот поток обрушился на экономику, и на фоне нестабильной политической ситуации, когда никто не был уверен, удастся ли Ельцину выиграть выборы, все стали скупать валюту. Центробанк наращивал интервенции. С таким трудом накопленные международные резервы таяли, как весенний снег. Только за второй квартал 1996 года ЦБ потратил почти пятую часть международных резервов на поддержку курса. Это было очень много. Уверенности, что при наличии политической напряженности между двумя турами выборов в Центробанку удастся удержать рубль, не было. А тут вдобавок 16 мая Черномырдин выкатил поручение отдать правительству 10 триллионов рублей прибыли. Это был словно приговор с таким трудом выстраданной и едва установленной более-менее строгой денежно-кредитной политики. Молодой, амбициозный и горячий первый заместитель Дубинина Сергей Алексашенко стоял намертво. «Мы не будем печатать деньги ни при каком раскладе». После поручения Черномырдина Дубинин и Алексашенко написали в правительство подробное письмо, в котором говорилось – Что ждет страну при залповой эмиссии в 10 триллионов рублей? Инфляция, девальвация и экономическая дестабилизация. За 5-6 недель Россия может растерять все то, что она достигла за 4 года упорного движения вперед. Все то, что составляет результат экономической политики. Президенты и премьера эти высокопарные слова не пугали. Выигрывать выборы нужно любой ценой, здесь и сейчас. Это суровая реальность, а письма Дубинина – экономические пугалки будущего. 22 мая 1996 года президент издал указ номер 753 о перечислении прибыли Центрального банка Российской Федерации в федеральный бюджет, в котором Центробанку России рекомендовалось перевести в федеральный бюджет уже в мае 5 триллионов рублей. Для центробанкиров это прозвучало как гром среди ясного неба. Именно по этому поводу и было решено собрать экстренный совет директоров Центрального банка прямо в больнице. куда Дубинин загремел с очередным приступом тромбофлебита. Белые халаты, заботливо подготовленные медсестрой Аленой, все семь приехавших членов совета директоров, послушно надели. А вот тапочки не стало. Глупо как-то буркнул один из старейшин ЦБ Вячеслав Соловов, увидев белые тапочки. Глупо не то слово, просто идиотизм, порывисто отреагировал Алексашенко, имея в виду пятитриллионную эмиссию. Соловов, автор зачета 1992 года, который 20 лет был главным бухгалтером Госбанка СССР, не считал эмиссию глупостью, но спорить не стал. Прошло всего 4 года, но в Центробанке настали другие времена. Теперь верными считались иные правила. Соловов отодвинул тапочки и прошел в комнату в обуви. За ним потянулись остальные. Андрей Козлов, принявшийся было расшнуровывать ботинки, последовал примеру коллег. Завязал шнурки и прошел в комнату обутым. Все сели за стол и стали молча смотреть на Дубинина, который странно выглядел в джинсах и полосатой рубашке. Глава Центрального банка после короткого хмыкания сразу перешел к делу. Спасибо, коллеги, что приехали на экстренный совет директоров Центрального банка. Вопрос срочный. Уверен, что вы уже ознакомились с указом о перечислении прибыли Центрального банка в федеральный бюджет. Собравшиеся заерзали в креслах, послышался вздох. Дубинин продолжил. «Нам нужно подумать, как отреагировать». «А что тут думать?» Алексашенко перехватил инициативу. «В указе написано «рекомендовать Центральному банку», а мы в рекомендациях не нуждаемся. Тем более, что законы мы должны исполнять, а указы президента для нас недействительны. Такой указ выполнишь, потом такое начнется, что, мама, не горюй. Мы же обо всем написали правительству. Неужели непонятно?» «Политическая ситуация непростая», пытался продолжить Дубинин. Алексашенко не мог остановиться и тихо комментировал. Как будто она у нас когда-нибудь была простой. Слово взял Андрей Козлов. «Этот указ противоречит закону о Центральном банке. Противоречие очевидно, поэтому правильным будет отказаться исполнять указ. Мы просто не имеем права нарушать закон ЦБ. Алексашенко, который собирался насмерть стоять за отказ от эмиссии, с благодарностью посмотрел на Козлова. Все остальные члены Совета директоров поддержали молодых коллег. Какие бы ни были у них взгляды, но нарушать закон никто не хотел». Дубинин согласился. Халаты сложили в коридоре аккуратной стопкой, попрощались с Дубининым, пожелали ему поправиться побыстрее и разошлись. «Надо же, какие тихие и аккуратные!» думала Алена, провожая ее взглядом. Она была довольна, что совет директоров прошел успешно, без проблем. «Теперь и ей будет, что рассказать Зое Николаевне». После больничного совета директоров Дубинин отправил в правительство письмо с отказом выполнять рекомендации указа и описанием последствий такой меры. Центробанк упрекал правительство в том, что оно саботирует сбор налогов и пытается решить все свои проблемы за счет ЦБ. «Этот способ простой, но он приведет к тяжелым последствиям – всеобъемлющему финансовому кризису», – так писал Дубинин Черномырдину. Центробанк в очередной раз должен был стать палочкой-выручалочкой от всех бюджетных проблем. За предшествующие указу Ельцина два месяца совокупная поддержка бюджета Банком России превысила 8 триллионов рублей, что было сопоставимо по размерам с месячными доходами бюджета. Но правительство было ненасытным, оно хотело больше и больше. Чем ближе были выборы, тем больше требовалось денег. Дубинин проводил коллег грустным взглядом и несколько минут рассматривал сложенные халаты. Улыбнулся, когда увидел, как впорхнула милая медсестра и забрала тапочки и халаты. «Все хорошо?» – спросила она. «Все хорошо», – кивнул Дубинин. «Спасибо». Девушка засияла. Дубинин опять улыбнулся. «Как вас зовут?» «Алена». «Спасибо, Алена». Когда Алена вышла, Дубин погрузился в тяжелые размышления. Ведь он не стал говорить своим коллегам о состоявшемся вчера тяжелом разговоре с Черномырдиным. Премьер, как всегда, доступно объяснил, что спорить бесполезно и нужно искать компромисс. Других вариантов нет. «В большой политической игре много щепок летит», сказал Черномырдин. «Если ЦБ уйдет в глухую оборону, от очередных отставок никто не застрахован, и горячая Алексашенко первым полетит на вольные хлеба». Дубинин не рассказал коллегам, что уже попросил свою сотрудницу Надежду Иванову рассчитать разные сценарии последствий эмиссии. Он не упомянул, что сам выбрал сумму в 5 триллионов. Такая эмиссия ухудшала положение, но не настолько сильно, как 10. Изучив разные сценарии, он выбрал между плохим и очень плохим и позвонил Черномордину со словами «Если правительство внесет 5 триллионов, то ущерб будет относительно приемлемым. Я гарантирую, что мы исполним такое решение». На том и остановились. Всего один день потребовался, чтобы принять в трех чтениях закон в Государственной Думе, одобрить Сойти Федерации и подписать у президента. 5 июня 1996 года, за 11 дней до президентских выборов, Был принят закон о том, чтобы прибыль Центробанка в размере 5 триллионов рублей перечислить в бюджет. Большая часть средств должна была пойти на зарплату бюджетникам, меньшая на расходы по разделу Национальная оборона. С законом Совет директоров Банка России спорить не стал: 5 триллионов были выпущены в срок. Ельцин с трудом, но выиграл выборы и стал президентом во второй раз. Коммунистический реванш не состоялся. Всеобъемлющего финансового кризиса сразу после выборов не случилось, но экономическая политика принципиально не изменилась. Правительство еще много лет после этого конфликта не могло наладить сбор налогов. Термин «налоговые неплатежи» надолго въелся в экономический лексикон России. Минфин по-прежнему будет продавать свои стратегические запасы, в том числе палладия, и делать взаимозачеты между платежами предприятий и естественных монополий. ГКО «Пирамида?» Ельцина зацепила это слово, поэтому он его и повторил. До этого он все время молчал и никак не мог уловить ход разговора. Рассказ об облигациях, может, и был очень важным, но казался техническим, со множеством сложных деталей. Президент не очень хорошо себя чувствовал. В голове роились плохие мысли. В стране одна проблема накрывала другую. Тяжелый разгром чеченских боевиков в Первомайском. Многотысячные забастовки — То работников просвещения, то шахтеров. Провал на выборах про Правительственной партии «Наш Дом России». Отставка Чубайса, наконец. Вечно все к нему цепляются. А тут опять эти нерезиденты, которых надо пустить на российские ГКО. Слово «пирамида» щелкнуло, словно тумблер. Сфокусировало президента на теме совещания. Остальные мысли ушли на второй план. Ельцин повторил вопрос. «Какая пирамида?» Дубинин оглянулся на Черномырдина, который зачем-то употребил это дурацкое слово. Дескать, некоторые говорят, что ГКО пирамида. Рассказал, теперь придется отвечать. Дубинин понимал, если пауза затянется на этом слове, важное совещание о ГКО примет непредсказуемый оборот, поэтому он быстро собрался и ответил: ГКО не пирамида. Рынок ГКО надежен и не потопляем. Ельцин молчал и внимательно слушал. Дубинин решил перевернуть разговор вспять. Речь о допуске иностранцев на рынок ГКО. Нынешние ограничения не работают. Иностранцы присутствуют на рынке, но по серым схемам. Либо через наши российские банки-партнеры, либо через свои дочерние компании, зарегистрированные в России. Ельцин опять оживился. И кто же эти схемы из наших проводит? Да многие. Объединенная финансовая группа Федорова, например, или финансовая компания «Гусинского», Национальный резервный банк. Ельцин хмыкнул. Хитрые бестии, подумал он про себя. Конечно, он хорошо помнил тему нерезидентов. Еще Геращенко ему втолковывал, что их лучше пустить в Россию. Тогда, правда, имелось в виду, что надо разрешить иностранным банкам работать на российском рынке, а не только на рынке ценных бумаг. Ельцин поморщился от тех воспоминаний. Шума было ого-го как много, Геращенко одно, банкиры другое. Банкиры, в первую очередь Березовский отговаривали. Убеждали, что нерезиденты опасны. Задушат неокрепшего российского банкира как вид. Еще ФСБшники подпевали. Пугали, что если иностранцев пустить, то кончится это плохо. Россия станет полностью под контроль на Западу, в том числе через банки, которые являются кровеносной системой экономики. У Ельцина прямо отпечаталось в памяти лицо главы ФСБ Михаила Барсукова, когда тот растягивал слова Не резиденты нецелесообразны. Барсуков сощурился тогда так, как Ельцин не любил. Президент терпеть не мог, когда глава ФСБ так щурился. Ну, послушался, пожалел банкиров. ФСБшники ладно, их можно было бы и не слушать. А банкиры, хоть и прохвосты часто бывают, делают важное дело, обеспечивают рыночную экономику. Нерезидентов тогда не пустили. А теперь, значит, российские банкиры. Своих иностранных коллег протаскивают по серым схемам на рынок внутренних займов. Именно поэтому Ельцин их хмыкнул. Нерезиденты рады были покупать российские ГКО из-за высокой доходности, которые невозможно было получить ни в США, ни в Европе. Дубинин, уловив перемену настроения Ельцина в лучшую сторону, заговорил твердо. Можно, конечно, продолжать закрывать возможности вложения для нерезидентов, но продуктивнее, кажется, создать систему контроля и открыть им доступ. Борьба административными методами малоперспективна. Ельцин обратился к министру финансов Владимиру Панскову. «Что скажешь?» Тот как будто ждал вопроса и быстро отрапортовал. «Согласен. Приход нерезидентов привлечет средства для погашения дефицита бюджета. Расходные обязательства растут. Деньги крайне необходимы». Ельцин опять хмыкнул. «Деньги». Деньги необходимы. Он не хотел долго дискуссий по этому поводу. Тема нерезидентов его уже утомила. Сам он не разбирался в экономике. Всегда приходилось кому-то доверять. Иногда, наверное, не угадывал, кому именно. Ну, раз министр и глава ЦБ думают так, да это еще и даст денег, то пусть пускают, подумал Ельцин. А раз говорят, что эти самые нерезиденты могут дать больше денег, значит, пусть дают. Собираемость налогов падала. Правительство было не в силах собрать нужный для социальных выплат и первоочередных нужд объем средств. Помощь олигархов, лихо прокрутивших операцию с залоговыми аукционами, оказалась фикцией. Проблемы наваливались одна за другой. Ельцин не мог отказаться от новых расходов. Через несколько месяцев должны были пройти выборы президента, а деньги были ой как нужны. Ельцин качнул головой и недовольно буркнул. «Понятно все. Пускайте». Его утомили эти обсуждения, хотелось все закончить и полежать хотя бы 5 минут. В конце января 1996 года Центробанк разрешил иностранцам покупать государственные краткосрочные обязательства в больших количествах, чем раньше. С 1994 до 1996 года они могли приобретать только 10% от общего объема эмиссии со специальных счетов в коммерческих банках. В конце января 1996 года Совет директоров ЦБ разрешил приходить иностранцам сверх лимитов 10%, а в июле принял новую схему допуска на рынок внутреннего госдолга нерезидентов, создав для них специальные счета под названием Ц. Рынок государственного долга начали формировать задолго до этого. Первое размещение прошло еще в 1993 году. Но большую часть дорогих займов сделали в тот самый натужный 1996 год. Если за три года с 1993 по 1996 разместили ГКО на 65 миллиардов 700 миллионов рублей, то в одном только 1996 на 138 миллиардов. 138 миллиардов дорогущих денег. Проценты по ГКО были такими высокими, что неудивителен интерес иностранцев к бумагам. 96-й был единственным годом, когда выпустили так много ГКО. Выборы заливали деньгами. Победу доставали, точнее покупали, любой ценой. Именно в тот год зацементировали платформу для будущего финансового кризиса. Страна дорого заплатит за быстрые решения. Государство так много возьмет в долг под сумасшедшие проценты, что очень скоро не будет знать, как выпутаться из этой истории. Но это все будет потом. А пока правительство казалось, что оно наконец нашло палочку-выручалочку. Легкий способ финансирования. Деньги падали с неба, и всех это устраивало. И не заметили, как ГКО стали превращаться в параллельную валюту. Некоторые высокопоставленные чиновники не удерживались и лично вступали в эту игру. Например, тот самый горячий первый зампред Центрального банка Сергей Алексашенко, отвечавший за денежно-кредитную политику, покупал ГКО. А также сам Чубайс, дочери Ельцина, министр иностранных дел Андрей Козырев. Около 800 чиновников играли в эту государственную финансовую игру. Чиновники жили здесь и сейчас. Мало кого интересовало, что будет потом. Чубайс, возглавлявший в первой половине 1996 года избирательный штаб Ельцина, сам звонил в Минфин и требовал увеличить выпуск ГКО. Минфиновцы вздыхали, объясняли, что нельзя так, с российского рынка уже все спылесосили давно. А иностранцы – товарищи ненадежные, любят так называемый carry трейд устраивать, когда они на валюте разных стран играют, используя разные процентные ставки. Они заходят на интересный в данный момент рынок, поднимают его до небес, а как только он становится переторгованным, С него выходят, а точнее вылетают со скоростью ветра. Чубайса предупреждали, следствием еще большей покупки будет обвал. Тот выслушивал аргументы, а потом холодно задавал вопрос. Вы что, хотите, чтобы коммунисты пришли к власти? Ни у Минфина, ни у ЦБ не было ответа на этот вопрос. Но было чувство безысходности. Долговая лихорадка поглотила Россию. Перед выборами экономика замерла в попытке сориентироваться, на кого ставить. а граждане, у которых были деньги от греха подальше, делали сбережения в долларах. Парадокс в том, что победа Ельцина не приостановила выпуск ГКО. Как только всем стало очевидно, что коммунисты к власти не вернутся, на рынок государственных краткосрочных облигаций хлынул поток денег. Спустя пару лет аббревиатура ГКО будет знать, наверное, каждый взрослый россиянин. Именно их объявят виновниками финансового кризиса, который сделает бедными людей и страну. ГКО станут сравнивать с пирамидой, которая при обвале снесла финансовую систему государства. В 1998 году ГКО действительно станут пирамидой, потому что доход от долговых бумаг, который получал бюджет, шел на уплату процентов и погашение долга. Аббревиатура ГКО станет чуть ли не ругательством, и на несколько лет затормозится рынок внутреннего долга. Но это будет потом, а пока правительство занимало, занимало и занимало. Брало так много дорогих денег, что это было уже за пределами всякой меркантильности. Заместитель министров финансов Олег Вьюгин в конце 1996 года смоделировал. Чем кончится такая долговая политика? На совещании по проблемам финансового рынка он рассказал, что ГКО при такой высокой доходности, когда она существенно выше, чем реальный рост экономики, к декабрю 1998 года приведет к кризису. Вьюгин ошибся. Кризис бабахнул на три месяца раньше. Тысяча к одному. Немного пепла с сигареты упало на стол. Старожил Центрального банка, первый заместитель председателя Арнольд Пайлуков так зачитался, то не заметил, как сигарета истлела и начала осыпаться. Войлуков, ненавидевший беспорядок, сделал последнюю затяжку, потушил сигарету в хрустальной пепельнице и рукой стер осыпавшийся пепел с полированного стола. Отряхнул руки, поправил очки и вновь погрузился в чтение текста на двух листках, которые 10 минут назад ему принес его помощник. «Всего-то два листка», — думал Войлуков. «Два листка?» А сколько удовольствия. Вайлуков проработал в Госбанке, а потом в ЦБ уже больше 40 лет. Он досконально знал все о всех советских и российских денежных реформах, а последние проводил лично. Часто они превращались в сплошную бестолковщину. Вайлуков это знал не понаслышке. Он проводил павловский обмен денег в 1991 году и был уверен, что этого не нужно было делать. Он прекрасно помнил, как все было бестолково, с утечками информации, коротким сроком обмена, люди просто не успевали обменять деньги. Такие операции приводили к тому, что государство теряло доверие в глазах граждан. Вайлуков прекрасно помнил, как в 1993 году они изымали советские деньги из обращения. Набитые деньгами вагоны, каждый по 60 тонн, и заполненные купюрами бомбоубежища в космическом научно-производственном центре имени Хруничева. Все это привело к тому, что в России люди были уверены, каждая денежная реформа проводится для того, чтобы их объегорить. И вот, наконец, проработав не один десяток лет в системе финансов, он радовался. Он любовался двумя страницами печатного текста, словно перед ним лежало что-то прекрасное. Это был указ президента об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен. Байлуков выровнял страницы, чтобы они лежали параллельно краю стола. Во всем должен быть порядок. Наконец-то он проведет денежную реформу, и она будет не просто нормальной, а действительно нужной и полезной. Как выразился вчера Дубинин, деноминация подведет черту под эпохой дикого капитализма. Смешно, конечно, сказал, но ведь это правда, Есть в обмене денег не только техническая нужда, но и определенная миссия. Нужно закончить многолетнюю лихорадку, инфляцию, безудержные финансовые решения. От этого все уже устали. Надо переходить к новому этапу развития, как после болезни, к обычной жизни. Пусть не все это понимают, но приятно быть причастным к такому важному делу. Валуков встал из-за стола, немного потянулся, опять закурил сигарету и подошел к окну. Ему вспомнился день, когда они впервые поняли, что нужно проводить денежную реформу. На этот раз она называлась деноминацией. Это было изменение нарицательной стоимости денежных знаков для упрощения расчетов. Проще говоря, сокращали лишние нули. Всё началось давно, еще в 1995 году, когда Дубинин спросил Вайлукова, что сделать для того, чтобы вернуть монеты в обращение. Их давно уже не использовали. Да и как, если самая крупная, 50-тысячная купюра, была эквивалентна 10 рублям в ценах 1987-1988 годов? Байлуков заявил, чтобы вернуть рубль, не говоря уже о копейках, надо отбрасывать нули. Но чтобы проводить операцию по удалению лишних нулей из денег, нужно, чтобы инфляция была человеческой, а не несколько сотен процентов в год. Тут уж обнуляй, не обнуляй, а толку не будет. Через пару лет все вернется на свои места. В 1995 году рост цен составил более 130%. Это, конечно, меньше, чем в рекордном 1992 году, когда инфляция была 2500%. Но все равно многовато для проведения денежной реформы. К началу января 1995 года денежная масса превышала 37 триллионов рублей. За время первого пятилетия 90-х годов цена на некоторые товары и услуги выросла в 5-10 тысяч раз. Например, если в 1990 году проехать в московском метро можно было за 5 копеек, то в 1995 году уже за 400 рублей. ну либо ли главной цифрой на банкноте. А в марте 1997 года в обращение ввели новую купюру, достоинством 500 тысяч рублей. Это своего рода памятник гиперинфляции и обесцениванию рубля. Тогда, в 1995 году, покрутили, повертели и решили, что обуздав инфляцию, сократят номиналы купюр в тысячу раз. Но цены продолжали расти и проект отложили до лучших времен. Сумасшедший выборный 1996 год инфляции порадовал. Она снизилась до 22%, а 1997 и вовсе принес счастье, всего 11%. Это казалось чудом, которого не было давным-давно, и, как потом станет известно, долго еще не будет. 11% — то, что надо для деноминации, можно стартовать. Французский ЦБ опять помог. Уже не Жак Деларазьер, а Жан-Клод Рише пригласил сотрудников Центробанка изучить опыт французов. которые тремя годами ранее тоже провели деноминацию, отрезав у своих банкнот по 2 нуля. Именно они надоумели смотреть вперед и убирать нули по максимуму. Деноминацию провели с коэффициентом тысяча к одному. Одному новому рублю соответствовали тысячи старых. Ее заранее запланировали и объявили. Людей предупредили, что она будет долгой, поэтому не нужно выстраиваться с мешками денег в очереди. Это первая денежная реформа за несколько десятилетий, которая не вызвала паники среди населения и не привела ни к каким потерям. Дубинин вернул копейку и этим ужасно гордился. Она внушала оптимизм и должна была быть предтечей эры стабильности. Новые банкноты вошли в обращение с 1 января 1998 года. Именно в этот год, по замыслу Дубинина, Должен был совершаться переход от дикого капитализма к цивилизованному рынку. Он угадал. Год оказался действительно знаменательным. Чудо не произошло. Андрей Козлов был в кабинете один. Он сидел за столом, подперев подбородок руками и, не моргая, смотрел на ручку, которая лежала перед ним. Точнее, казалось, что он смотрит на ручку. А на самом деле он никуда не смотрел. Козлов думал. Он сел пять минут назад, ему нужно было успокоиться и набраться хладнокровия. Утро началось с резкого падения цен на акции российских предприятий. Все сразу рухнуло на 20%. Торговлю на корпоративном рынке пришлось закрыть. С первых же минут началась массированная продажа ГКО. Продажи росли и росли. Как их стреножить? Козлов понимал, удержать уровень доходности по всему спектру бумаг возможно только чудом. Спрос на валюту на биржевых торгах за день увеличился в 11 раз с 15 до 168 миллионов долларов. А курс доллара на ММВБ в ходе одной торговой сессии вырос сразу на 54 пункта, на 1,1%, что стало самым значительным повышением котировок с начала года. Российские компании выходили из ГКО и на вырученные рубли тут же покупали валюту. Все происходило молниеносно. Не было времени ни подумать, ни спокойно обсудить ситуацию с кем-нибудь. Козлов уже позвонил Алексашенко. Но тот только что-то сонно бормотал и не мог дать внятный ответ. Он был первым зампредом по денежно-кредитной политике, и именно он должен был принимать решения. Козлов отвечал за банковский надзор, но в этот день он замечал Алексашенко на время командировки. В Москве все катилось в тар, -тар А Алексашенко спал в каком-то немецком отеле. Козлов злился. Алексашенко не понимал, что происходит. Слушай, Андрей, ты там сидишь, ты все видишь, оцениваешь ситуацию и принимаешь решение. Только так и бывает. Невозможно советоваться в таком режиме. Эта последняя фраза, брошенная Алексашенко, врезалась в память Козлову. Так и крутилась в голове, как заевшая пластинка: Сидишь, видишь, оцениваешь и принимаешь решение. Сидишь, видишь и принимаешь решение. Козлов взял со стола ручку, которая мозолила глаза, покрутил ее в руках пару секунд и решил покупать. Покупать все ГКО, которые идут в продажу. Вдруг повезет. Козлову было жалко ГКО, которые обесценивались на глазах. Он их не просто создавал, а можно сказать выстрадал. Он хотел, чтобы они продолжали жить и старался удержать их доходность. Козлов снял трубку и холодным уверенным голосом дал указание покупать. Деньги на покупку брались из международных резервов, которые и так были тощими. Козлов встал, прошел до края стола и сел прямо на него. На лбу появилась испарина. Показалось даже, что ладони стали влажными. Тратить миллиарды и не знать, чем это кончится, непросто. И вдруг, сам не зная почему, Козлов вспомнил сон, страшный. В первый раз он видел его давно, когда был студентом. Этот сон еще пару раз повторялся, поэтому Козлов его помнил. В какой-то незнакомой долине большой табун лошадей несется с огромной скоростью. Коричневый поток из сильных тел, словно река не видно ни конца, ни края. Ты стоишь в стороне и наблюдаешь со страхом и восторгом. Ты знаешь, что нужно остановить этот поток, потому что там впереди что-то важное, но не можешь ничего сделать. Это жуткое чувство беспомощности. Лошади несутся, несутся навстречу гибели. А ты знаешь, но только смотришь. Лишь шаг вперед. и тебя тоже снесет этим потоком. В памяти всплывали отрывки. И все лошади, и лошади. Козлов понял, почему он вспомнил этот сон. Дело не в лошадях, а в предчувствии, когда ты знаешь, что кончится бедой, но не можешь ничего сделать, чтобы ее предотвратить. Козлов поежился и вытер влажные ладони олацканной пиджака. В этот день он потратил миллиард долларов. Алексашенко стоял у окна в номере гостиницы и смотрел сквозь шторы, на неспешно проходящего мужчину в каком-то странном головном уборе. То ли кепки, то ли шапки-ушанки. Чуть заметная морось делала это берлинское утро серым. Люди на улице двигались неспешно, как будто кто-то включил замедленную съемку. Алексашенко смотрел на эту ползущую картину в окне, а в голове проносилось множество тревожных мыслей. ГКО, доходность, резервы, валютный коридор, все-таки накрыло этой Чехией. А ведь казалось, что пронесло. Алексашенко отошел от окна, сел в кресло и откинулся на спинке. «Что сделает Козлов?» — думал он. И хотя их отношения теплыми назвать было нельзя, Алексашенко стал переживать за него. «А что сделал бы я?» — размышлял он и не мог дать ответа. Он с досадой думал. «А ведь ясно было, что к этому все идет». Ему вспомнился тяжелый разговор с другим зампредом Центробанка Александром Потемкиным. Это было в Лондоне в июне. Они ходили, как заведенные туда-обратно по Риджин-стрит. Потемкин еще как-то смешно жестикулировал. Он все время твердил, что нужно приступать к политике софт-лендинга, то есть мягкого приземления. Если самолет падает, то может резко бухнуться вниз, остановить падение нельзя. Но при правильной тренировке можно мягко спланировать. Слишком много узлов завязалось, и надо их потихоньку развязывать. Алексашенко казалось тогда, что коллега перестраховывается. 1997 год шел удачно. Наконец начался экономический рост. Конечно, маленький, но ведь рост, а не падение. Ельцин произнес знаковую речь «Порядок во власти, порядок в стране». И вправду стало казаться, что Россия, наконец, вступает в эпоху стабильности. Деньги текли в страну рекой, западные инвесторы вкладывали много в российские активы. Правда, причина заключалась в том, что глобальные инвесторы стали перенаправлять капиталы на развивающиеся рынки, поскольку доходность в развитых странах ниже. Но какая разница? Ведь тренд изменился, удача, наконец, улыбнулась и нам, Но Потемкин не успокаивался, а назойливо убеждал, что надо остановить выпуск ККО и реструктурировать внутренний долг, что от коридора нужно отказываться и медленно девальвировать рубль, что правительству стоит лучше собирать налоги и провести секвестр расходов бюджета. Алексашенко еще посмеялся тогда. Кто ж Саша такое даст сделать? Добавок девальвация не игрушка, а обоюдоострый инструмент, который решит одни проблемы, но создаст новые. В России на тот момент был очень большой размер внешнего долга, и резко возросшие долговые платежи могут еще больше подкосить бюджет. Алексашенко оказался прав. Когда осенью они с Дубининым все-таки предложили убрать валютный коридор, Чубайс встал на дыбы. Коридор – это стабильность, рано отказываться. В сентябре журнал «Евромани» назвал Чубайса лучшим министром финансов года. Авторитет его казался непререкаем, и Дубинин дал сломину. согласился. Черномырдин ликовал и торжественно отчитывался. «Определение политики валютного курса на целых три года вперед — это признак уверенности в наших силах». Алексашенко встал, взял портфель, вышел из номера. Лифт быстро ехал вниз. Алексашенко смотрел на подсвеченные кнопки и думал, то, что должно было начаться, началось. Чудо не произошло. За несколько последних дней октября Центробанк России потратил более 1 триллиона 200 миллиардов рублей, но переломить ситуацию не удалось. Как только появлялась свободная ликвидность, участники рынка тут же тратили ее на покупку долларов. Резервы исчезали, словно в черной дыре. 10 ноября Центробанк повысил ставку рефинансирования с 21 до 28% и увеличил нормативы резервирования по привлекаемым банками средствам в иностранной валюте. Меры эти не помогли, их как будто и не было вовсе. Не прошло и месяца, как Центробанку пришлось расширять границы нового валютного коридора, а население выстроилось в очереди у окошек обменных пунктов, скупая наличные доллары. Синяя папка. Спасти бюджет мог только бюджет, а точнее его доходы. Все прежние попытки собрать деньги в казну успехом не увенчались. Люди и бизнесмены не хотели платить налоги. Тот, кто платил, считался либо чудаком, либо дураком. Все избегали этого при любой возможности. Бюджет нищал и деградировал. Не помог даже революционный напор Анатолия Чубайса, который еще в 1996 году создал временную чрезвычайную комиссию по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при президенте, сокращенно ВЧК. Такая знакомая аббревиатура по учебникам российской истории после революционного периода. Только тогда, в 1917 году, Владимир Ленин создавал Всероссийскую чрезвычайную комиссию ВЧК для борьбы с контрреволюцией и саботажем. А сейчас Ельцин пытался наскрести в бюджет денег для существования. Говорить о необходимости сборов налогов уже всем надоело. Центробанку тоже надоело везде говорить, что тяжелое состояние доходной части – главная проблема российской экономики. Все отлично знали, что это нужно делать, но никто не знал как. Ни ВЧК, ни страшная налоговая полиция не помогали. Когда Дубинин открыл синюю папку, которую дал ему первый заместитель министра финансов Сергей Игнатьев, он ничего не ждал. Просто обещал посмотреть, значит, надо посмотреть при первой же возможности. Утром Дубинин оказался в правительстве, где было нервно и суетливо. И в холле, уже на выходе, его поймал Игнатьев. Когда Дубинин оглянулся на негромкий окрик, то увидел его, худого, не выспавшегося, в одной руке смятая пачка сигарет, в другой синяя папка. Игнатьев говорил очень тихо, приходилось прислушиваться. «Сергей Константинович, я тут подготовил кое-какие соображения по поводу сбора налогов. Хотел вам показать». Дубинин остановился, кивнул. «Да уж, сейчас любые доходы будут как нельзя кстати. Спасибо». Дубинин извинился, что не может посмотреть прямо сейчас. Его ждали в Центробанке, но пообещал изучить документ при первой возможности. Игнатьев, понимающе закивал. «Да-да, конечно». Дубинин прихватил папку и побежал. А когда он открыл ее в кабинете, ему лишь беглого просмотра первой страницы хватило, чтобы понять, что перед ним бомба, которая наделает шума. но может прорвать плотину неуплата налогов. Дубинин даже сказал это вслух, хотя сидел в кабинете один. Все гениальное просто. Игнатьев предлагал не давать нефтяникам право прокачки сырой нефти через государственные экспортные трубопроводы, если налоги этими компаниями не уплачены в полном объеме. Нет налогов – нет нефти. Конечно, если бы такую меру ввели, это было бы очень крутым решением. Это не просто слова «платите налоги», это физическое принуждение. И крик олигархов, разбогатевших на нефти, обеспечен. Ему легко было представить, как будет у министра финансов разрываться вертушка, телефон правительственной связи. Ведь олигархи чуть что сразу бежали к Ельцину, к его семье, и плакались. И президент почти всегда ему ступал. И теперь может, так считал Дубинин. После выборов 1996 года Когда олигархи с Чубайсом вытянули Ельцина победителем из противостояния с коммунистом Геннадием Зюгановым, он редко отказывал друзьям. Дубинин отложил папку на край стола. Решил, что нужно немножко обмозговать эту идею. Хотя бы ночь. Утром первой попалась на глаза та самая синяя папка. Она так и лежала в углу поверх других бумаг. Дубинин бережно положил ее в портфель и решил при первой же встрече обсудить содержимое с Черномырдиным. Премьер к предложению отнесся спокойно. Не выразил ни радости, ни даже удовлетворения. Спросил только «Думаешь, поможет?» Дубинин был уверен «Поможет, но этому предложению нужна политическая поддержка. По-другому никак». Премьер вздохнул и согласился, что меру надо запускать. Как-никак, а как-то надо. Решили, что это предложение надо обсудить с руководством МВФ. И даже допустили, что было бы хорошо включить эту меру в программу получения кредита МВФ. Тогда легче будет отпираться от просителей. Но события стали опережать время. Тяжелая ситуация затягивала споры, которые оттягивали принятие нужных решений. И даже то, что правительство на ходу придумывало для защиты российской экономики, оказывалось запоздалым шагом. В конце января 1998 года вниз покатились цены на нефть. Убытки российских нефтяных компаний стали расти, доходы бюджета уменьшаться. Синюю папку положили в стол до лучших времен. Собираемость налогов упорно не хотела расти. Делали то, что могли делать быстро. А могли, похоже, уже только одно – разгонять ГКО. К началу 1998 года Центральный банк России вложил в них половину активов баланса – 149 триллионов рублей. Такую же долю активов направил в ГКО Сбербанк. При ожидаемой 7 годовой инфляции доходность ГКО с мая 1998 года была выше 50%. Этот кризис стал болью для людей и бюджета, но раем для спекулянтов. Дубинин писал Ельцину письма с предложениями ужесточить денежную политику и укрепить государственные финансы. Прочел ли президент тревожные письма Дубинина, неизвестно. В день, когда постановление о допуске нефтяников к трубе, которое появилось благодаря той самой синей папке, легло премьеру Виктору Черномырдину на подпись, Ельцин все решил сам. Он отправил Черномырдина в отставку и назначил нового премьера, молодого и амбициозного выходца из Нижнего Новгорода Сергея Кириенко. 35-летний премьер-министр, прозванный в народе за свою молодость и неожиданность появления киндер-сюрпризом, Думал, что пришел помогать выруливать с экономическим кризисом. А на самом деле должен был стать политическим буфером в сумасшедшее время. Не будет. Ельцин уверенно шел по аэродрому. Он приближался к журналистам. Он знал, что нужно им сказать. Пресс-секретарь Сергей Истранжемский предупредил. Опять будут спрашивать про экономическую ситуацию. И, естественно, надо их заверить, что все в порядке. С утра один журналист уже подбежал и на ходу спросил, будет ли девальвация? Ельцин ответил, не будет, и пошел дальше. Ответ оказался настолько важен, что его надо было повторить на камеры, чтобы успокоить людей по телевидению. Сотрудники администрации президента построили журналистов на так называемый подход. Это когда устанавливают камеры и собирают журналистов, а ньюсмейкер подходит к ним и дает короткое интервью или делает заявление. Организовали все прямо на летнем поле Великого Новгорода, где Ельцин был с рабочей поездкой. Перед репортерами поставили красную железную перегородку, чтобы можно было резко прекратить беседу, а журналисты не побежали следом за президентом. Те плотно сгрудились за железякой, а пара операторов взгромоздились на прихваченные с собой алюминиевые лесенки и повисли со своими камерами над всеми остальными верхним этажом. Ельцин еще не остановился, А журналист из первого ряда, Вячеслав Терехов из информационного агентства «Интерфакс», плотно зажатый своими коллегами, выкрикнул «Борис Николаевич, по поводу девальвации. Сейчас все говорят, будет девальвация или нет». Это был тот же журналист, который подбегал утром у новгородского Кремля. Ельцин улыбнулся ему и одернул на пиджака. Терехов продолжил «Одна фраза – от вас зависит». Ельцин стал по стойке смирно, И медленно по слогам протянул. Не будет. Терехов, помня просьбу своих коллег из интерфакса задать вопрос как можно четче, чтобы получить ясный ответ, переспросил. Не будет девальвации? Президент повторил. Нет. Терехов выдохнул. Ну все, твердо и четко? Ельцин заверил. Твердо и четко. Журналисты стали повторять. Твердо и четко, девальвации не будет. Это они диктовали по телефону коллегам, чтобы те срочно передавали на информационные ленты. Ельцин, уловив важность момента, стал объяснять, помогая взмахом руки. «И это я не просто придумываю или фантазия, или хотелось бы. Нет. Это все просчитано. Каждые сутки проводится работа и контроль ситуации в этой сфере». Ельцин собрал пальцы в горстку, как бы демонстрируя аккуратность, и с напором продолжил. «Каждые сутки». И тут бесконтрольно, конечно, работа не пойдет». Ельцин не мог понять, почему журналисты так интересуются деноминацией, которая уже свыше полугода спокойно шла по стране. Все было под контролем вроде, и тут такой интерес. Слово «деноминация» и «девальвация» склеилось в голове Ельцина. Он уже очень хорошо все понимал про деноминацию, ведь о ней было немало разговоров с Центральным банком и правительством. Но он не осознавал толком, что такое «девальвация». Сам он не знал такого слова, и никто из окружения ему этого не объяснил. Кремль плохо понимал, что конкретно происходит в экономике, и надеялся, что как-то все разрулится. Раньше же разруливалось. «Ельцин свое знаменитое не будет», — сказал в пятницу, 14 августа. А днем ранее доходность одномесячных ГКО подскочила на 160%. И рейтинг на российской бирже РТС сразу после открытия биржи упал на 6,5% по сравнению с предыдущим днем, и торги были остановлены на 35 минут. Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг российского суверенного внешнего долга с B2 до CCA1. Обычно рейтинг такого уровня имеют бедные африканские государства. ЦБ признал, что на рынке межбанковских кредитов острый недостаток ликвидности. ГКО выбрасывали все, кто мог. Первая половина 1998 года – история безрезультатных попыток и пустых обещаний. Бесконечные заседания в Думе и превратившиеся в вечность торг с депутатами, которые не хотели принимать антикризисную программу. МВФ, который было пообещал дать транш в размере 25 миллиардов долларов, но в наказание за непринятие антикризисной программы дал первый транш не 5 и 5,6 миллиарда, а лишь 800 миллионов долларов. Свистопляска нон-стоп. Задолженность государства по ГКО и облигациям федерального займа на начало августа 1998 года составляла 363 миллиарда рублей. Почти столько же дохода в том году должен был получить бюджет. Когда Ельцин на новгородском лётном поле всем обещал, что девальвации не будет, в кабинете молодого премьера Кириенко экстренно собрались члены правительства и Центрального банка, чтобы обсудить, как эту девальвацию провести. Короткая сводка информационного агентства «Интерфакс» «Ельцин девальвации не будет» смятая лежала на столе у Кириенко. Ее уже прочли все, некоторые по несколько раз. Сидели в тишине. Чувство безысходности не покидало собравшихся. Вся агония последних месяцев оказалась бесполезной суетой. «Зачем он это сказал?» — тихо бросил Алексашенко заместителю министра в Югину. Тот пожал плечами и дипломатично ответил. «Просто сказал». Алексашенко злился. В таких случаях лучше ничего не говорить. И после паузы с возмущением повторил слова Ельцина. Твердо и четко. Сказал и отвернулся. В этот день крупный банк «Империал» не смог расплатиться с западными кредиторами. Это означало, что многие российские банки вот-вот столкнутся с требованиями зарубежных взаимодателей о досрочном возврате взятой в долг иностранной валюте. Многие уже лежали. Крупный банк СБС «Агро» взял кредит у Центробанка под залог 75% пакета его акций. В обменных пунктах стояли длинные очереди. Люди меняли рубли на валюту. Курс рубля уже не слушался ЦБ, а жил своей жизнью. Официальный пока составлял 6 рублей 30 копеек за доллар, а в обменниках уже все 7. Центробанк было в пятницу собирался немного опустить курс рубля, но решил ничего не трогать из-за Ельцинского не будет. Центральный банк подвела самоуверенность команды. До последнего момента она хоть и знала, что это невозможно, но почему-то надеялась, что сможет выкрутиться из сложной ситуации без дефолта и девальвации. Во всяком случае, когда экономист Андрей Ларионов на закрытом семинаре в июне 1998 года сделал доклад, что девальвация и дефолт неизбежен, ему никто из правительства и Центробанка не поверил. Ни Анатолий Чубайс, ни Сергей Алексашенко. Точнее, поверил один человек, Петр Авен, бывший член команды Гайдара, а теперь президент крупного частного Альфа-банка. И Ларионов сделал свой вывод только по одному графику, который демонстрировал, как сильно с весны 1998 года расходится динамика международных резервов с динамикой денежной базы. Анатолий Чубайс, который верил только в лучшее, опровергал эту макротеорию своей уверенностью. На Западе возьмем кучу валюты, резервы вырастут, и опять все будет хорошо. Авин, послушав Ларионова, решил готовиться к худшему. Дал рекомендацию партнерам по банку выходить из доллара и ГКО. Чубайс решил готовиться к лучшему. И поддерживаемый крупными бизнесменами и властью получил статус спецпредставителя России в МВФ и Всемирном банке и отправился в Вашингтон просить валюту в долг. Первого транша МВФ в размере 800 миллионов долларов хватило на пару недель. А Альфа-банк, единственный в России, методично и упорно избавлялся от долларов и ГКО. Один только он сбросил ГКО на 100 миллионов долларов. Еще на 100 миллионов Дубин приказал банку оставить, обосновывая это тем, что тот первичный дилер. Так и сказал, выйдите из ГКО, лишу статуса первичного дилерства. Знали бы банкиры, чем все это кончится. Сбросили бы и оставшуюся половину. Когда Ельцин заявлял журналистам, что девальвации не будет, она уже стала реальностью. Правительство и Центробанк собрались на совещание, чтобы понять, как вырулить из этой ситуации и возможно ли это. Главный вывод того совещания был нехитрым. Россия в тупике. Никто понятия не имел, что делать. Министр финансов сказал то, чего все давно боялись и не хотели слышать. Если Минфин будет продолжать выкупать погашаемые выпуски ценных бумаг, на это будут уходить все доходы бюджета». Кириенко даже переспросил, что значит «все». Задорнов спокойно повторил. «Все доходы бюджета – значит абсолютно все доходы бюджета». И после паузы продолжил. «Финансировать плановые расходы бюджета одновременно с выкупом ГКО невозможно». Кириенко пытался ухватить ниточку надежды. «А кредиты? Хотя бы бридж финансинг?» Задорнов монотонно продолжал. «Нам отказано в получении краткосрочных кредитов под обеспечение будущих приватизационных аукционов». Кириенко не унимался. «Почему?» «По мнению кредиторов, для стабилизации ситуации в России нужны более существенные меры». Задорнов замолчал, но все продолжали смотреть на него, как будто надеясь, что он вытащит из кармана волшебную палочку. Вместо этого он продолжал бросать слова булыжники. Исполнение бюджета и обслуживание государственного долга без получения дополнительного финансирования невозможно. Сколько нужно денег? 40-50 миллиардов рублей. В среду, 19 августа, правительству будет нечем погасить облигации. До сих пор не погашена июльская задолженность. Настала гнетущая тишина. Кириенко сказал очень тихо, но почему-то всем показалось, что он кричит. «Есть предложения?» «Их не было». Кириенко вздохнул и сказал. «Значит так. Собираемся завтра на совещание. Просьба всех проработать предложения. К завтрашнему дню вызовем всех, кто нужен из отпусков. И да». Кириенко взял смятый листок с ельцинскими словами «не будет». Просьба воздержаться от публичных высказываний. Последнее предупреждение было лишним. Никому и так не хотелось высказываться. Всем было ясно, что тот, кто первым скажет публично что-то подобное, сразу слетит со своего поста. Кириенко решил позвать на помощь тяжелую артиллерию Чубайса и Гайдара. Оба прошли турбулентное время первых лет становления России, и их хладнокровие и опыт должны были помочь. Чиновники расходились молча. Всем было ясно, что девальвация началась твердо и четко. Не хочу быть козлом отпущения. «Я ответственность свою понимаю, и в отставку уйти готов!» Дубинин сказал, как отрезал, и замолчал. Его собеседник, глава администрации президента Валентин Юмашев, как всем было известно, гражданский муж дочери президента Татьяны, тоже молчал. Он как будто не хотел отвечать, ждал каких-то других слов. Это был странный разговор. Мужчины беседовали друг с другом и не говорили одновременно. Они были вдвоем в одной комнате, но не понимали друг друга. Каждый думал о своем. Дубинин насупленно смотрел в окно, а Юмашев непонятно куда, застывший джурной улыбкой, куда-то в бок, на стену с часами. Конечно, Дубинин понимал, что отставка неизбежна. Но почему-то, как и в случае с девальвацией, все равно в глубине души надеялся, что пронесет. Не пронесло. Чувство досады и опустошенности. Вот и все, что он сейчас испытывал. Юмашев технично выполнял неприятную работу. Предлагал главе ЦБ уйти с поста. Ему эта миссия не нравилась, и он хотел закончить ее побыстрее. Юмашев помнил ужасную нервотрепку преддефолтного уикенда, когда Гайдар и Чубайс писали меморандум правительства Кириенко о дефолте. В субботу, 15 августа, кремлевская команда во главе с Ельциным вообще ничего не понимала. А в воскресенье, когда приехала подавленная, но бодрая Кириенко, Стало еще хуже от осознания того, что всех ждет. На деле все было еще хуже. После того, как 17 августа правительство и Центральный банк выпустили заявление о техническом дефолте и переоформлении ГКО и ОФЗ, а также об отказе от валютного коридора, кризис развернулся во всю ширь Российской Федерации. Через 20 минут после заявления властей о дефолте Международное рейтинговое агентство ФИЧ. сообщила, что снизила долгосрочные и краткосрочные рейтинги 14 российских банков ввиду начавшегося в России системного банковского кризиса. Курс рубля дернул вверх, за пару недель увеличившись в несколько раз. На финансовом рынке началась паника. Люди двинулись в банки снимать уцелевшие деньги, а большинство населения провалилось в бедность. И все это произошло на раз-два-три в августе 1998 года. Экономическая ситуация оказалась патовой и неуправляемой. Конечно, Дубинин знал, будут неприятности. Но подспудно надеялся, что вариант с дефолтом окажется гораздо мягче, чем денежная эмиссия для кредитования бюджета. Тот путь уже был пройден однажды, и вновь на него возвращаться, по мнению Дубинина, было бы величайшей глупостью. Но путь с дефолтом и девальвация оказался не менее трудным, даже, пожалуй, более ухабистым. Выбор еще тот, из плохого и очень плохого. Теперь, во всяком случае, известно на деле, что оба пути ужасны, и Дубинин по опыту знал, насколько. Дубинин продолжал смотреть в окно. Хотя был виден только скудный пейзаж с еловыми ветками, в прохладном и мрачном кабинете странным образом чувствовался уличный зной. Почему-то вспомнилось, как 15 августа, при дефолтную субботу, он грозил своей отставкой премьер-министру Кириенко, если будет выбран путь миссии. Теперь, спустя несколько дней, хотя миссии как таковой не было, прошел сценарий с дефолтом, за который стоял глава ЦБ, и Дубинин сидел в кабинете главы администрации Юмашева и обсуждал с ним свою отставку. Юмашев продолжал молчать. «Я в отставку уйти готов», — спокойно повторил Дубинин. Но будет справедливо, если вместе со мной подадут в отставку все ответственные за дефолт». Юмашев наконец посмотрел прямо на Дубинина. В его глазах читался немой вопрос. Юмашев прервал свое молчание и тихо спросил «Почему?». Дубинин также тихо ответил «Иначе получится, что весь кризис организовал я. Виновным обычно считают того, кто ушел в отставку, согласившись стать козлом отпущения. Я не хочу быть козлом отпущения». Юмашев нахмурился. «Ну почему же козлом отпущения?» Дубинин твердым голосом продолжал. «Я категорически не согласен в одиночку выливать на себя все эти помои». Юмашев утвердительно кивнул. «Мы учтем ваше мнение, Сергей Константинович. Пообещайте, пожалуйста, что вы исполните свое обещание об отставке, а мы вам обещаем, что не будет никаких помоев». «Очень вежливо сказал». Дубинин согласился. Он вышел на улицу и его обдало зноем. Посмотрел на ель, ветки которой он видел из окна Юмашева. Она оказалась очень большой, просто гигантской. «Не всегда то, что ты видишь, оказывается тем, что ты видишь», подумал Дубинин. Он жалел, что его работа в Центробанке почти закончилась. Несмотря на все трудности и перипетии, включая выстрелы по окнам его квартиры, Дубинин успел полюбить ее. За всей суетой ему верилось. он исполняет важную миссию становления финансовой системы России. Все компромиссы, на которые он шел, совершались ради этого. И, конечно же, власть, когда за тобой последнее слово. Не хотелось ее терять. Такая долгая борьба, такие страсти и такая тихая и банальная отставка, размышлял он, направляясь к своей машине. Дубинин, как и обещал, заявление написал. И только после того, как в отставку был отправлен премьер Сергей Кириенко. Ельцин захотел встретиться с Дубининым уже после отставки. Удивительно, но президент решил лично сказать бывшему главе ЦБ, что все дело в политическом моменте, а не в его работе. Дубинин был приятно удивлен и даже растроган. Он не ожидал от Ельцина такой деликатности. Что могу сказать, Борис Николаевич? Сейчас ситуация очень шаткая. Многие могут воспользоваться дефолтом, чтобы вернуть страну назад в СССР, и тогда все, что мы делали, «Пойдет на смарку». Ельцин сдвинул брови. «Понимаю, что уж. Поборемся еще». Дубинин смотрел на Ельцина. Тот казался бодрым и здоровым, как будто не было нескольких трудных последних лет, когда он бесконечно болел. Дубинин улыбнулся в усы. «Ну, значит, все будет в порядке». Ельцин не обратил внимания на эту реплику Дубинина и продолжил. «Ты это. Если нужна будет какая-то помощь, можешь на меня рассчитывать». Дубинин опять улыбнулся, улыбнулся с грустью. Только сейчас, в конце его карьеры в ЦБ, у него установился настоящий контакт с президентом. «Если бы что-то подобное было сначала, многое можно было бы сделать. И, может быть, все пошло бы по-другому», — подумал Дубинин.